Глава 51. Долина змей После выхода из подземелья Лули планировал заняться прокачкой, чтобы заработать денег. Однако он подсчитал, что заработок не возместит его потери. В рассвете убивать монстров ниже тебя на три уровня уменьшает опыт наполовину, а разница в пять уровней полностью лишает опыта. Лазурный морской бриз теперь был восьмого левела и превосходил элиты боссов подземелья на три уровня. Количество получаемого опыта за них было меньше, чем за обычных монстров снаружи. Даже Лули и остальные не получали слишком много опыта. В любой игре высшим приоритетом был уровень, затем снаряжение, затем деньги. Жертвовать будущей выгоды ради быстрой выгоды сейчас было табу для игроков. Если Лилу хотел зарабатывать большие деньги, ему придется обогнать других игроков в уровне. В текущий момент его уровень был уже не так высок. Было много маньяков, которые уже были восьмого или девятого левела. Те, кто пришли позже, также получили и три дня двойного опыта, помогавшего им нагнать остальных. «Давайте соберем пати на кач!» Лазурного морского бриза немного смущал его текущий уровень. В пятом уровне подземелья ему нельзя было заработать много опыта, а большинство групп в дикой местности не нуждались в танке. Сильного лекаря было бы более чем достаточно, и добавление какой-либо необязательной роли лишь уменьшит количество получаемого всеми опыта. «Не так уж сложно найти место с кучей монстров. Я приведу вас на место, ребята. Но все зависит от того, хотите ли вы идти или нет», — промедлив сказал Лули. «Почему бы нам не хотеть вместо с кучей монстров?» Мартовский дождь чувствовал растерянность. «Вы боитесь змей?» — спросил Лули. «Змей?» Вдвоем выкрикнули мартовский дождь и осколки мечты. Ну, в настройках можно менять визуальные эффекты. На короткий период времени можно изменять внешность монстра на мультяшную. Даже при этом визуальные эффекты все равно выглядели вполне настоящими. Все-таки это была игра виртуальной реальности, поэтому было невозможно заставить монстров выглядеть так, будто они были из мультфильма. А там действительно много монстров? Ага, и они распавнятся довольно быстро. Нам не придется делить монстров с кем-либо еще. И там еще должен быть босс. Стоп! Так чего же мы ждем? Идем быстрее!» Как только они услышали, что там был босс, команда тут же воодушевилась. Даже осколки мечты, которая была новичком, стала несколько нетерпеливой. Похоже, что они стали довольно дружны после того, как забирали боссов вместе с Лули. Было жаль, что черепаху в озере лунного отражения обнаружили другие люди, когда она выплыла на поверхность подышать. Теперь там были группы людей, жаждущие ее респавна. Поэтому Лули всегда отправлялся открывать сундуки ночью. К счастью, на дне озера было много светящихся камней, поэтому ему не приходилось искать их вслепую. Команда следовала за Лули к предполагаемой сокровищнице монстров. Они проследовали в лес, пройдя травянистую равнину с маленькими белыми цветами. Затем Лули завел их в дебри, где деревья были в половину роста человека. На пути было несколько болот, и они видели там погруженных в воду крокодилов. Это монстры 16 уровня. Если охотники не могут найти никаких редких монстров, они обычно ловят питомцы этих. У них хорошая атака и защита, а также неплохие характеристики. «Я думал, что в начальной деревне нет никаких монстров выше десятого левела», – изумился лазурный морской бриз. «Они никогда такого не говорили на официальном сайте». Лули не мог понять ход мыслей этих предполагаемых игроков-ветеранов. Однако для большинства игр это было правдой. Монстры в и возле начальной деревни обычно доходили лишь до определенного уровня. Пройдя 10 минут или около того, они увидели еще одну тропинку, простирающуюся вглубь леса. Кто знает, куда она ведет. Почему тут тропинка? Куда она нас приведет? Они уже шли полчаса. Им Действительно пришлось идти так далеко только для кача? «Эта тропинка ведет к Серой долине. Путь занимает три часа, если ехать на лошади», – объяснил Лули. «Ладно, мы на месте». Десять минут спустя Лули и его группа стояли возле ущелья. Это ущелье было довольно узким. Если бы они были не там, где сейчас стояли, найти его было бы чрезвычайно трудно. Все остальные безмолвствовали. Они просто хотели поубивать монстров ради опыта. Кто бы мог подумать, что они пройдут путь, показавшийся им как полмира. И к тому же это место было довольно удаленным, и его было очень трудно найти. «Эльфы – друзья природы, и мы с добротой относимся к животным и растениям. Однако были кое-какие друиды, которые не любили змей, поэтому совет друидов запер их тут. Это место и называется «Долиной змей», – сказал Лули, протискиваясь в расщелину. Группа последовала туда за ним. То, что открылось их взгляду, когда они вышли, было совершенно не тем, что они ожидали. Все ожидали, что долина змей будет мрачным и ужасающим местом, наполненным кровью, костями и ядовитыми змеями. В действительности же долина змей была вполне красивым местом. Тут были деревья с изумрудно-зелеными листьями, сочная трава и разноцветные цветы. Птичье щебетание раздавалось по долине и было еще прекраснее, чем снаружи. Большинство змей в долине используют ядовитые атаки, которые наносят много урона. Впрочем, не беспокойтесь, они роняют что-то вроде змеиной желчи, которую используют для создания противоядий», — сказал Лули. Когда он изучил алхимию, система дала ему три рецепта. Первый был для базового зелья лечения, второй для базового зелья маны, а третий для базового противоядия. Все их можно было создавать на нулевом уровне. Хотя он еще не практиковался в алхимии, создание антидотов будет хорошим способом поднять его мастерство. Лули пришел сюда не только для того, чтобы убивать змей, но и чтобы найти траву под названием «трава змеиного доверия». Это был важный ингредиент для улучшения кольца Всевышнего. Его также можно было использовать для создания средних зелий лечения. Хотя траву змеиного доверия можно было найти и в других местах, она обильно росла в местах обитания ядовитых змей. «А где все монстры? Как в таком прекрасном месте могут быть змеи?» Лули промолчал. Он бросился в долину, и вскоре за ним погнались три большие змеи, все толщиной с руку ребенка. Прозвучал резкий вопль двух девушек. Очевидно, они еще не поменяли свои визуальные настройки. У лазурного морского бриза была хорошая психологическая устойчивость и скорость реакции. И он быстро атаковал трех змей. Все остальные нервно начали нападать. Графика в рассвете была слишком реалистична. Не было отличия между этими змеями и змеями в настоящем мире. Эти змеи назывались черные кольчатые змеи, и они были десятого уровня. Их атаки были замысловатыми, ударить их было трудно. Однако у них была низкая защита и не так много HP. Для их убийства требовалось лишь несколько ударов, поэтому кач на них очень подходил группе Лули. Это было особенно легко с бурей одинокого цветка. Как только их замедлить, убить их становилось так же легко, как зарезать овцу. Единственной проблемной вещью был их яд которым они часто плевались. Радиус плевка был довольно большим и бил по большой области. Эту атаку было почти невозможно избежать, и она наносила огромное количество урона. Лазурный морской бриз мог надеяться только на зелье, чтобы выжить. В конце концов, этих трех больших змей убили, и они выронили змеину и желчь, а также несколько медных монет. Учитывая количество зелий, которые они потратили, группа испытала огромные убытки. Тут такой хороший опыт, мы получаем намного больше, чем в элитном подземелье. Лазурный морской бриз моментально влюбился в этих отвратительных змей. Он бросился вперед, чтобы словить агро еще больше змей, пока Лули использовал эту возможность, чтобы создать базовое противоядие. Базовое противоядие. Излечивает от эффектов яда левела 10 и ниже. Дает иммунитет к яду на 15 секунд. «Мать вашу! Почему их там так много? Помогите!» Внезапно появилось более десяти черных кольчатых змей, несущихся за лазурным морским бризом. «Не лечите его, просто бегите!» — выкрикнул Лули, схватив испуганных мартовского дождя и осколков мечты. «Лули! Ах ты кидала! Я думал, мы были братьями!» Лазурный морской бриз был в ярости. Ему казалось, что его все еще можно было спасти. Все-таки там было всего десять маленьких змеек. «Я навещу твою могилу и отдам дань уважения!» «Поторопись и беги! Яд стакается!» «Яд стакается?» Лицо лазурного морского бриза позеленело, и он отбросил любые мысли о борьбе. Он тоже начал отчаянно бежать. Эффект яда наносил 50 урона каждые 3 секунды. Если они еще и складывались, это было слишком ужасающе. Глава 52. Уничтожение группы. Качаться в долине змей было довольно легко и эффективно. Им просто не повезло, когда лазурный морской бриз поймал агро-большой группы черных кольчатых змей. Осколки мечты, у которой был самый низкий уровень среди них, только что достигло шестого левела, а остальные заполнили полоску опыта примерно на 50% всего за 2 часа. Когда они почти зачистили текущую волну монстров, Лули вошел в маскировку, чтобы выследить босса и поискать еще травы змеиного доверия. Трава змеиного доверия была довольно редкой, и найти ее отняло у Лули довольно много времени. Тут было много серебролистой травы, которая, однако, была ингредиентом для базового зелья лечения. Ее можно было продать по 40 меди каждую, поэтому их сбор был довольно выгодным. Когда они вернутся, Лули планировал купить немного цветов мироцвета, чтобы создать базовые зелья лечения. Он мог использовать их сам и в то же время поднять мастерство алхимии. Через два часа после того, как они начали качаться, Лули наконец отыскал босса. Галлахер. Это было имя этого ядовитого питона, покрытого разноцветными чешуйками. Он был плотным, как покрышка, и когда поднимал голову, был высотой почти в человеческий рост. Его рот был очень широким и содержал в себе четыре острых клыка, делая его вид чрезвычайно опасным. Он был 12-го левела и имел 35 тысяч HP. «Эта штука, наверное, проглотит меня за один укус». Лазурный морской Брис не боялся змей, но он точно не хотел, чтобы его съела огромная змея вроде этой. «Иди, проверь наши шансы». Лули знал лишь то, что это был босс. А о том, как с ним сражаться, он об этом понятия не имел. «Черт возьми, вот ты и показал свое настоящее лицо. Ты пытаешься заставить меня убить себя?» «Мартовский дождь, стой сзади». «Если мы не сможем его осилить, ты будешь нужна, чтобы нас спасти!» Лули проигнорировал его и напомнил их жрецу стоять в безопасном месте. Лазурный морской бриз мог лишь жалостливо посмотреть на команду и героически ринуться на босса. «Я нанес 13 урона!» «Это было не так плохо. Для танка, который вложил большинство очков в телосложение, и чье снаряжение в основном тоже давало телосложение...» Суметь нанести 13 урона боссу значило, что его защита была довольно средней. «Он ударил меня на 35 урона!» Его атака тоже не была слишком высокой. На самом деле она казалась несколько слабоватой для босса 12-го левела. «Все, начинайте атаковать!» Лули все еще не чувствовал достаточно уверенности, но они не могли просто сдаться. Думая о том, что сказал ему в прошлом «Лунный свет», он сжал зубы и бросился вперед. Босс заревел, размахнувшись своим телом и нанеся урон АОЕ, нападавшим в ближнем бою. Защита Лули была гораздо ниже, чем у лазурного морского бриза, и он потерял за один удар около 100 HP. К счастью, своим хвостом он атаковал нечасто, поэтому их лекарь легко мог восстановить их HP. Лули старался как мог, нанося урон боссу и наблюдая за ним. Ему казалось, что босс был сложнее, чем кажется. Все боссы в рассвете были печально известны своей трудностью. Босса в дикой местности было гораздо тяжелее убить, чем босса в подземельях. Даже большие группы могут быть полностью уничтожены одним единственным боссом. После потери 10% своего HP Галлахер разъярился. Он поднял свое тело, и его голова стала невероятно плоской, будто он что-то заряжал. «Все бегите! Босс собирается сделать сильный ход!» — выкрикнул Лули, убегая. К несчастью, ни у кого из остальных не было его интуиции и скорости реакции. Только мартовский дождь, которая была сфокусирована на лечении Лули, не думая, начала убегать вместе с ним. Босс выплюнул огромную волну яда, которая, оказалась покрыла все небо. Она полностью накрыла всех тех, кто не сбежал, независимо от того, были они ближнего или дальнего боя. «Черт возьми!» У одинокого цветка было время только выругаться, прежде чем он умер. Следующей была осколки мечты. Она могла лишь беспомощно моргнуть, когда ее мир почернел. Бутуль с противоядием в руке лазурного морского бриза упала на землю, и он прокричал «Ах! Против этого яда противоядия не работают!» У лазурного морского бриза было много HP и высокая защита, но он смог лишь встать в импозантную позу, прежде чем свалиться на землю. «Скользь, скользь, скользь!» Хотя у огромного босса не было ног, он был даже быстрее, чем Лули. Он шел за ними. Пока он подходил все ближе и ближе, они ясно могли видеть его клыки. Он уже почти нагнал мартовский дождь. «Забудьте об этом!» Лули вдохнул и закричал мартовскому дождю. «Продолжай бежать! Я его закрою!» Он прекратил убегать и бесстрашно ринулся на босса. «Нет, я не сбегу! Если вы все умрете, то я умру вместе с вами!» Мартовский дождь тоже прекратил убегать. Лули чуть не кровью плевался, когда яростно выкрикнул. «Ты думаешь, мы в кино или что? У тебя есть воскрешение, и ты можешь всех нас спасти. Смотри поменьше этих фильмов про войну ради всего святого». Мартовский дождь смогла лишь смущенно улыбаться и продолжить бежать по направлению к выходу. Лули бросился прямо на босса и был отправлен в полет его хвостом. Когда он приземлился, у него осталось лишь треть здоровья. Чтобы подарить мартовскому дождю еще пару секунд бега, он вынул зелье и выпил его. И прямо тогда, когда он закончил его пить, пришла вторая атака. И Лули снова был отправлен в полет. В игре было много скрытых особенностей. Например, высокое телосложение дополнительно давало сопротивление к сбиванию с ног и отбрасыванию. Поэтому лазурный морской бриз мог стабильно принимать удары босса, которые заставляли его сделать только шаг или два назад. Лули, у которого не было ни единого очка телосложения, летал как валанчик. Ему повезло, что великий системный бог не заставил его терпеть это слишком долго. Его ударили снова, и он засветился белым, превращаясь в труп. Если бы не спасение мартовского дождя, Лули бы смог убежать. Его превращение в дитя леса позволило бы с легкостью унести ноги от босса. Умерев, у игроков было два выбора. Они либо могли отправиться к ближайшей точке воскрешения и встретиться со старшей сестренкой-богиней, либо их могли воскресить на месте. Такое было возможно только если они согласились с воскрешением, когда его на них использовали. Лули ждал примерно минуту, прежде чем система спросила, согласен ли он быть воскрешенным. Когда он согласился, черно-белый мир вновь наполнился красками. Однако он потерял 10% своего опыта. Прежде чем умереть, он мог достичь восьмого левела, убив еще пару монстров. Что было еще хуже, он выронил свой стальной доспех. Если бы мартовский дождь тоже умерла, и они все бы отправились на точку воскрешения, снаряжение определенно было бы убрано системой. «Господи, спасибо! Спасибо, Господи!» Лули и Одинокий Цветок, оба потерявшие стальное снаряжение, зарыдали от облегчения. Одинокий цветок весело обнял мартовского дождя, чтобы выразить свою благодарность и радость. Лули подумал пару мгновений, прежде чем отвергнуть мысль сделать то же самое. Он просто не мог пойти и обнять кого-то, кроме своей младшей сестры. «Мы точно не сумеем убить этого босса», — сказал лазурный морской бриз, усевшись на траву. «В действительности мы можем справиться с его обычными атаками. Проблема в его яде. Он слишком мощный». «Похоже, что мы сможем иметь с ним дело лишь после того, как получим среднее противоядие», — заключил Лули. «Базовые противоядия были эффективны против яда монстров до 10-го левела. И этот босс был выше 10 левела, поэтому им нужны были средние противоядия». «Забудь! Давай просто фармить обычных монстров и не нарываться на босса». Едва не потеряв свое драгоценное стальное снаряжение, одинокий цветок был несколько напуган. «Лули, попытайся апнуть свою алхимию как можно скорее, чтобы мы сделали первую зачистку этого босса раньше всех остальных», сказал лазурный морской бриз. «Без проблем». Лули был счастлив вложиться в свою ремесленную профессию. Глава 53. Среднее противоядие. Лули и остальные продолжали гриндить в долине змей с утра до самого обеда. В среднем все заполнили половину своей полоски опыта. Лули теперь был девятого левела, и он нашел одиннадцать трав змеиного доверия. Ему нужно было лишь 5, чтобы улучшить кольцо. Поэтому остальное можно было использовать на создание средних зелий лечения. НПС не учили, как создавать что-либо выше базовых зелий. Поэтому если он хотел создавать среднее зелье, ему нужно было самому искать рецепты. Среднее зелье лечения восстанавливало больше здоровья и имело большую ценность, учитывая его сравнительно низкую стоимость создания. Из-за перерождения Лули знал, где найти рецепт, но ему придется ждать до обновления в следующий понедельник. Пока что его целью было создать среднее противоядие. Рецепт среднего противоядия было нетрудно найти. Если монстр использовал яд, он потенциально мог выронить его. Лули нашел уже 4-5 копий. Если он продаст их, то можно сделать неплохое количество серебряных монет. Что до требовавшихся материалов, базовая версия требовала одну змеиную желчь, а средняя требовала две. У нее был 80-процентный шанс на успех. «Тебе нужно еще что-нибудь для среднего? Там есть квест?» Лазурный морской бриз был довольно решителен. Даже потратив полдня на кач, он еще не устал. «С базового до среднего ничего не нужно. Только со среднего до высокого придется делать квест. Мне еще не хватает 3% опыта». Алхимию нельзя было постоянно использовать. Даже если имелись материалы, было время перезарядки. На протяжении дня Лули начал делать зелья сразу же, как только обновлялась перезарядка. Если делать много одинаковых зелий, требуемое мастерство для них уменьшится. Через полдня алхимия Лули наконец достигла среднего уровня. Теперь его ремесленный навык начнет показывать свою полезность. Система. Теперь вы можете производить среднее противоядие. Мастерство алхимии увеличилось на единицу. Среднее противоядие. Излечивает эффекты яда 20-го левела и ниже. Дает иммунитет к яду на 15 секунд. Одного или двух средних противоядий было недостаточно, чтобы побить босса. Но через два часа Лули сделал больше 30. Четыре из них провалились, что отражало 80-процентный шанс на успех. Каждый возьмите по 7 бутылей. «Морской бриз, ты возьмешь на две больше. Мы дадим боссу еще одну попытку, и если провалимся, то оставим его на сегодня». Если посмотреть на время, было менее двух часов, прежде чем наступит ночь, и дикая местность станет очень опасной. Они начали атаковать монстра, как обычно. Лазурный морской бриз провел рывок и поймал агробосса. Лули держался, чтобы не выкрикнуть все ругательства, которые он знал. К сожалению, на этого босса не действовало оглушение. Даже 90% выполнения теневого удара не оглушало его. Однако урон, который наносил Лули, превзошел его ожидания. Исполнение 89% выполнения навыка наносило 112% урона. Однако урон внезапно подскочил до 150%, когда он достиг 90% выполнения навыка. Выполнение навыка было одним из наименее обсуждаемых предметов в его прошлой жизни. Он принадлежал исключительно экспертам и казался запретным для масс. Была лишь горстка постов на форуме, где серьезно о нем говорилось. После 90% это была совершенно новая игровая площадка. Преимуществом перерождения было то, что его знания были на один шаг впереди других игроков. Однако Лули знал, чтобы стать подлинным экспертом, ему еще предстоит пройти долгий путь. В конце концов, в прошлой жизни он был всего лишь обычным игроком. Он вдруг сконцентрировался и смахнул свою усталость. Лазурный морской бриз с любопытством посмотрел на него и пробормотал. «Почему ты вдруг так разошелся? У тебя было какое-то средство для потенции?» Лули проигнорировал его, прямо стараясь сделать каждое выполнение навыка как можно выше. Под его лидерством другие тоже выдавали максимум своих сил. Они быстро опустили босса до 90% HP. Босс зашипел и поднял свой хвост. «Будьте готовы принимать зелье! Три, два, один, делаем!» Лули прекратил атаковать и запрокинул голову, глядя на большой рот босса. Бледный зеленый яд извергнулся в то же время, когда скомандовал Лули, заполняя область вокруг него. «Черт возьми!» – выкрикнул одинокий цветок, отставляя бутыль со средним противоядием и беря базовое зелье лечения. «Все, будьте осторожны, слушайтесь моих инструкций, иначе вы не протянете и пару секунд», — сказал Лули. «Я чуть не умер, у меня осталось всего 10-20 HP. Дайте мне немного HP». Одинокий цветок в страхе схватился за грудь. У магов, естественно, было высокое магическое сопротивление, и позднее он получит щиты, чтобы защититься от физических атак. Однако его сопротивление ядом было сравнительно низким и одинокий цветок вложил все свои очки в интеллект. Яд, которым плевался, босс наносил 250 урона мгновенно и 50 урона каждые три следующих секунды. Он не сумел бы его пережить. Длительности среднего противоядия может быть недостаточно. Следите за этим и принимайте их надлежащим образом. Спокойно проинструктировал Лули, пытаясь высчитать, сколько урона он наносил боссу. «Если он выпускает яд каждые 10% HP, то у нас не хватит зелий, раз у каждого их всего 7». Одинокий цветок приуныл. Этот босс был особенно эффективным против магов, поэтому он мог умереть в любой момент. «Продолжайте наносить урон и дайте мне за ним понаблюдать. В худшем случае мы можем сдаться. Но удовлетворитесь ли вы тем, что мы сдадимся, сбив ему лишь 10% HP?» – спросил Лули. «Продолжаем, продолжаем!» – выкрикнул лазурный морской бриз и увеличил частоту своих атак. Дикие боссы всегда роняли стальную броню. Ради этого босса они гриндили весь день, и Лули даже изучил среднюю алхимию. Если они сейчас сдадутся, это будет очень неприятно. Второй выброс яда был готов выйти прямо тогда, когда HP босса уменьшилось до 80%. Лули увидел, как босс откидывается своим телом, И тут же закричал «Все, кроме хилера и танка, бегите!» Одинокий Цветок долго ждал этих слов и делал даже больше шагов, чем вор. С угрозой от яда боссов обычно медленный маг будет бежать настолько быстро, насколько будут позволять его коротенькие ножки, что до лули и осколков мечты двух ловкачей они бежали даже быстрее. Мартовский дождь добавлял очки в телосложение и интеллект, а лазурный морской бриз добавил все свои очки к телосложению. Эти двое потеряли меньше 50% HP, получив удар от яда. Поэтому Лули не нужно было объяснять эту стратегию. В действительности они дрались с этим боссом слишком рано. Через пару недель, когда часть карты станет известна общественности, несколько гильдий отправят свои элитные группы на фарм этого босса. У них не будет той же гибкости, и они не будут способны в любой момент выйти из боя. В рассвете, чтобы успешно убить босса, нужно было опасаться своих соперников. Базовые материалы можно было использовать от ранней до поздней игры, и их можно было быстро своровать после того, как босса убивали. Старая черепаха в озере лунного отражения была лишь боссом третьего уровня. Но более ста игроков стояли там, ожидая, пока она восстановится. Когда он в третий раз выпустил яд, одинокий цветок бежал слишком медленно, поэтому он принял среднее противоядие и базовое зелье лечения. Он едва прошел через эту опасную фазу. Это был не единственный способ. Он мог обменяться снаряжением с лазурным морским бризом. Это бы добавило ему где-то 100 HP и улучшило бы защиту, увеличивая его выживаемость. Конечно, это означало бы уйти от его сборки нападающего мага. Он бы наносил меньше урона, чем осколки мечты. Свинья у осколков мечты умерла после третьей волны яда. Если она хотела ее воскресить, ей нужно было подождать еще 3 минуты. Если им придется полагаться в нанесении урона на одного лули, это займет слишком много времени. Глава 54. Грозный удар. В конце концов, лазурный морской бриз додумался до хорошей идеи. Одинокий цветок будет драться, пока HP босса не опустится на 9%, затем побежит. Так как атаки босса были очень стабильными, это будет держать его в полной безопасности. Они дрались с боссом, используя эту стратегию, вплоть до 50% его HP. В этот раз босс изменил порядок своих действий. Он не только выпускал яд, но и сразу после этого взмахивал хвостом. Осколки мечты думала, что она сможет выдержать яд, поэтому в этот раз она не убежала. К сожалению, яда и взмаха хвостом оказалось слишком много. И маленькая охотница закричала, падая. Ее стальной арбалет тоже к несчастью выпал. Ситуация Лули была лучше. После принятия противоядия у него еще осталось немного HP. Кроме того, на нем было много стальных вещей. «Что нам делать?» – спросил одинокий цветок, отбегая. «Подберите ее вещи, мы продолжим. Когда мы закончим драться, мы ее воскресим». Лули не дрогнул, спокойно продолжая наносить урон. Это был лишь один человек, а не вся группа. Небо темнело, и у них не оставалось времени на еще одну попытку. Остались лишь Лули и лазурный морской бриз, но они все еще были довольно сильны. Через несколько минут HP Босса достигло 41%, и он готовился снова плюнуть ядом. «Одинокий, иди. Я пойду прямо за тобой. Мартовский дождь, защищай себя. Лазурный морской бриз, готовься принимать зелье». Лули теперь планировал дотошно. Как-никак, у них осталось лишь 4 человека, и они не могли потерять кого-либо еще. Если бы он знал, что подобное произойдет, он бы пригласил лунного света. Одинокий цветок не возражал и выдвинулся. Он не оглянулся, чтобы проверить, как там остальные, так как не хотел умирать. Мартовский дождь подумала немного и тоже отступила. Но последняя комба из двух ударов босса тоже достала ее. Она помнила, как Лули говорил ей, что жрец никогда не должен умирать. Даже если группа была уничтожена, нужен был кто-то, чтобы обобрать тела. Лазурный морской бриз покачал головой и вздохнул. «Почему я всегда оказываюсь один?» «Мы полностью верим в тебя!» Увидев, что босс уже был готов брызнуть ядом, Лули обернулся и бросился назад. Если бы босс мог говорить, он бы их определенно отругал. Он никогда не видел таких ужасных вещей. Если они хотели драться, они должны стоять и драться. Лазурный морской бриз был покрыт маслянистым зеленым месивом, но все равно крепко стоял. Он даже не был откинут в сторону хвостом. После этого они продолжили наносить урон боссу. Когда его HP достиг 21%, Луля ожидал сигнала, но он не ожидал, что тот откроет рот и сделает глубокий вдох. Он сосал мощно. Кроме танка никто не мог отойти от босса. «Он засосет нас, прежде чем разбрызнуть яд!» «Что за бесстыдный босс?» У всех была подобная мысль. Не имело значения, как они упирались. Все четверо из них застряли в радиусе восьми ярдов от босса. Затем одной толстой зеленой струей он всех их покрыл ядом. В тумане вспыхнул белый свет. Там стал телом одинокий цветок. Мартовский дождь пила противоядие и зелье лечения, безостановочно лечив Лули. Лечение спасло Лули жизнь, позволив ему пережить атаку хвостом, которая после этого пришла от босса. Когда я спал, у Лули осталось совсем чуть-чуть HP. Мартовский дождь был в такой же ситуации, а у лазурного морского бриза дела шли чуть лучше. У него оставалось около 20% HP. «Будь твердой! Восстанови HP себе и лазурному морскому бризу!» Лули громко напомнил мартовскому дождю. Игнорируя сопротивление зелью, он запрокинул голову и выпил еще одно, восстановив более 30 HP. Было хорошо, что у кольца Всевышнего было немного вампиризма. Обычно 4-5 HP были незаметны, но сейчас они на самом деле были очень важны. Лекарь, танк и ДД, Упавшие члены группы Лули, одинокий цветок и осколки мечты все еще были в битве, не способные покинуть свои тела. Они могли лишь беспомощно наблюдать. Продолжаем! Мы не сдадимся! Голос Лули звучал твердо. Он был непоколебим, он не жаловался и не был уставшим. Он был благодарен за свой прошлый опыт собирателя золота. Эта скучная, отчаянная и трудоемкая работа заставила его нетерпеливую личность медленно превратиться в того Лули, которым он был сегодня. 19%, 18, 17, 13 процентов, 12%. «Мне не нужно прятаться. Не беспокойтесь обо мне. Смотрите за своим собственным ЭЧПИ!» В прошлый раз он не умер от яда, поэтому в этот раз он был определенно к нему готов. Босс снова сделал глубокий вдох, засасывая всех в радиусе 8 ярдов. Затем исторг яд и взмахнул хвостом. не сразу выпил зелье, подождав вместо этого чуть больше двух секунд. Сразу за этим он выпил противоядие и урон, который был готов пройти, был тут же отменен системой. Урон от яда длился 20 секунд, а противоядие длилось 15 секунд. Если его использовать рано, то зелье тоже рано потеряет свой эффект. За два тика всего наносилось 100 урона. По одному разу в 3 секунды – 50 урона, кто не помнит. Если подождать 2 секунды, прежде чем выпить противоядие, когда оно кончится, останется менее 5 секунд яда. Это значит, что будет лишь один тик яда, то есть 50 HP. Но когда он ударил, у Лули было чуть больше 50 HP. Если бы взмах хвоста был чуть сильнее, и у него не было 50 HP, он бы умер. Даже при том, что он прошел эту волну атак, он не мог расслабляться. Большинство боссов входили в Берсерк, когда их HP опускалось до 5%. Босс сумел убить их группу, когда его HP опустилось до 90%. Но это было не так плохо. Если бы босс уничтожил их с 5% HP, даже самый уверенный в себе человек чувствовал бы легкую подавленность. Лули и лазурный морской бриз посмотрели друг другу в глаза и печально засмеялись, надеясь на какое-нибудь божественное вмешательство. Теперь уровень его HP был 1750, то есть 5%. Босс на самом деле вошел в берсерк. Большая змея покраснела и начала злобно колотить лазурного морского бриза. Его хвост начал кидаться на людей, в один момент даже откинув в сторону мартовского дождя. Его урон и частота атак увеличились. Лули и лазурный морской бриз были удивительно расслаблены. Пока он не плевался никаким ядом, увеличение урона никого не убьет. Это не было проблемой. У ночных эльфов был навык, называвшийся «уход в тень», который мгновенно давал им маскировку. Это было идеальным, чтобы Лули мог сбежать. А для воинов вроде лазурного морского бриза он использовался, чтобы снять агро. Лазурный морской бриз, у которого в данный момент было 20% здоровья, использовал уход в тень. Выдержав два удара, Лули тоже использовал уход в тень. Теперь против босса была мартовский дождь, и тот бросился к ней. Лули и лазурный морской бриз погнались за боссом, когда увидели, что мартовский дождь сейчас получит удар. Танк использовал насмешку, чтобы снова поймать агро босса. Мартовский дождь выглядела так, будто даже не видела несущегося на нее босса, сделав шаг назад и восстановив лазурному морскому бризу немного здоровья. У нее было бесподобное спокойствие. Система. Игроки Лули, лазурный морской бриз, мартовский дождь, одинокий цветок и осколки мечты успешно выполнили первую зачистку дикого босса Галлахера. Глава 55. Набор снаряжения и растения В дополнение к системному уведомлению, Лули также получил большое количество опыта. Его было так много, что в это трудно было поверить. Но когда он подумал еще, то это было вполне ожидаемо. Это был босс двенадцатого уровня, и опыт делился лишь между тремя людьми. Тот, кто умирал, не получал никакого опыта. Босс покрыл землю предметами. Даже не нужно было вглядываться, чтобы понять, это была огромная награда. Лули и лазурный морской бриз расслабились и уселись на землю, пока мартовский дождь занималась воскрешением одинокого цветка и осколков мечты. Одинокий цветок и осколки мечты не только потеряли 10% своего опыта, но и не получили опыта с 12-го левела босса. Было бы странно, если бы они не были немного расстроены, но все они жаждали посмотреть на добычу. «Осколки мечты! Сходи, возьми шмот и посмотри, что выпало!» Лули не захотел идти, предоставив обыск маленькой охотнице. Маленькой охотнице на самом деле нравилось это дело, поэтому она с радостью все подобрала. Она не знала, что ей настолько повезет. Первым предметом, который она подобрала, был стальные охотничьи наручи. У них было ограничение на десятый уровень, но они добавляли восемь к ловкости и два к телосложению. Они идеально соответствовали ее потребностям. Второй предмет был для Лули. Как только он услышал его название, он сразу же понял его характеристики. Наручи и растения, сталь, защита 15, ловкость плюс 6, критический удар плюс 5%, требуемый уровень 10, прочность 32 из 32, часть набора и растения только для ближнего боя. У Лули в его прошлой жизни было это снаряжение. В то время игра вышла уже довольно давно и было бесчисленное количество игроков, у которых был 10-й левел. Его цена была очень низкой, но Лули все равно пришлось работать две недели, чтобы купить две части набора ей растения. Вместе с наручами было еще ожерелье и растение, которое могло выпасть с диких боссов от 10 до 20 уровня. К сожалению, в этот раз оно не выпало. Когда обе части снаряжения и растения были надеты, набор давал эффект. Ярость, скорость передвижения увеличивается на 20%, скорость атаки увеличивается на 20%. Защита уменьшается на 20%, длительность 20 секунд. Первые два эффекта были бафами, а последний был дебафом. Вместе они составляли самый обыкновенный набор снаряжения для новичков. Сравнительно с набором укротителя эффекты этого набора были как день и ночь. Игроки с ближним боем, которые использовали этот набор, могли не менять свое снаряжение до 30-го левела. Босс выронил лишь две стальные вещи. Три другие вещи были бронзовыми и отлично подходили троим другим, кто не получил стальную. Еще оставались два материала. Их можно было использовать на создание серебряных вещей 20 уровня, и они были очень ценными. Их ценность была недалека от стальных вещей. Лули дал один лазурному морскому бризу, а самый ценный – одинокому цветку, что было более или менее справедливым распределением. Это была одна из проблем Лули. Он всегда хотел, чтобы все было поровну. Лазурный морской бриз был не согласен с методом раздачи, но не хотел ничего говорить перед всеми. Он оставил материал, который дал ему Лули, но вернул вещь, заявив, что ему слишком лень ее продавать. В пятером они образовали то, что можно было считать основой для постоянной группы. Обычно они качались раздельно, но когда доходило до сражения с боссами или прохождения подземелий, они собирались вместе. Мастерство лунного света было высоким. Но ему гораздо больше было интересно PvP. Большую часть времени он проводил в драках с другими игроками, так что, к сожалению, он не стал постоянным членом группы. Через некоторое время Лули планировал основать небольшую наемную группу. Наемные группы признавались официально и не конфликтовали с гильдиями. Члены различных групп могли входить в одну наемную группу. Это собирались представить в обновлении в следующий понедельник. Стоимость основания группы также была довольно небольшой. Всего за один золотой можно было принять до ста человек. Однако у Лули не было намерения ею управлять, и когда придет время, он предложит эту позицию лазурному морскому бризу. Прежде всего, они были хорошими друзьями. И кроме того, лазурный морской бриз был способен на это. Лазурный морской бриз был еще опытнее в прошлых играх, чем Лули. Он знал больше о создании команд и старался делить все поровну, как и Лули. Более того, у Лули было слишком много секретов, которыми он просто не мог делиться с кем попало. Было много вещей, которые он не мог объяснить, просто сказав, что у него есть друг в Бетти. Кто знал, о чем могли подумать люди? Если бы кто-то пошел поговорить с игровой компанией, у него могли возникнуть некоторые проблемы. Большую часть времени ему нужно было делать все самому. Собрав немного денег из-за преимущества от перерождения, он будет способен накопить достаточно, чтобы вылечить свою сестру. Он также мог пойти в место для боев и попрактиковать свои техники в PvP. После сражения с боссом уже была ночь. Члены группы начали запускать свои камни возвращения, чтобы вернуться домой. Группа еще не была распущена. Каждому еще нужно было написать свои отзывы об игре. Как сказал Лули, если их предложения будут приняты, то они получат награду в виде опыта. Каждый твердо в это верил. Через некоторое время лунный свет тоже присоединился к группе. Он все еще был восьмого уровня, что было не так далеко от уровня Лули. В ПВП была лишь одна проблема. Ты не увеличиваешь уровень, а когда умираешь, то еще и теряешь опыт. Они сказали, что это будет обсуждение. Но на самом деле Лули просто говорил, в каком направлении им двигаться. Взять, например, продвижение навыка. Игроки играли уже довольно много времени, но даже их самые часто используемые навыки не были на втором уровне. В случае Лули это был теневой удар, который в данный момент был на 466 из тысячи. Ему все еще не недоставало более половины нужного опыта. Это была очень большая проблема, и игровая компания захочет сделать лучше для обычных игроков. Лули сделал предложение, чтобы каждые два уровня давали по очку навыка. Используя очко навыка и золотую монету, можно было улучшить уровень навыка. В этом случае все люди будут иметь возможность опробовать более высокий уровень навыков. Еще одним предложением была арена, которая более всего требовалась этой игре. Игре без арены будет трудно привлечь людей. В данный момент игроки не сражались друг с другом на самом деле лишь потому, что если они умрут, то потеряют опыт. Также стоял вопрос об аукционной комнате. Но даже если ее никто не предложит, она неизбежно появится в игре. Она могла быть предложением, которое позволило бы получить немного опыта. И напоследок была проблема в соответствии дней и ночей с настоящими днями и ночами. Это было не особенно важно для Лули, но большинство игроков, которым нужно было рано вставать, хотели придушить из-за этого команду разработчиков игры. Показывание урона, нанесенного членами группы, ежедневные квесты, изменение потери опыта после смерти. Увеличение показываемых характеристик, дополнительные ремесленные навыки, погодные эффекты, изменение ударов в автоматическом режиме, добавление функций наград, изменение выслеживания маскировки, складывание материалов в инвентаре. Лули знал, что большинство из них играло во многие игры. Даже с двух-трехлетним опытом Лули все добавляли свое собственное мнение, и они быстро дошли примерно до 100 предложений. Лули знал, что многие из них не будут приняты, что значило, что за них не будет награды. Подобные предложения были названы недействительными. Однако они не могли просто отправлять предложения, о которых они знали, что они будут приняты. Если они отправят 30 предложений и их примут, то игровая компания будет подозревать, что у них произошла утечка информации. В подобном случае у них будут определенные проблемы. Говоря о прошлой жизни Лоли, больше всего предложений в этом раунде было отправлено игроком с ником «Братец Ян здесь» — «Паладином». Он отправил 300 предложений, что было ошеломляющим количеством. Однако человеком, у которого приняли больше всех предложений, был не «Братец Ян здесь», а «Охотник я не понимаю». Этот «Охотник» отправил немногим больше 60, но более половины из них добавили в игру. Лули высчитал, что из 92 предложений, если все пойдет по плану, 48 из них должны принять. Это не звучало настолько уж безумно. Отправив предложение на официальный сайт, Лули воспользовался преимуществом системы, которую еще не обновили, и установил лавку в долине лунной тени, чтобы продать сегодняшние бронзовые вещи. В дополнение он также поднял знак, показывающий несколько вещей, которые он хотел бы купить. Глава 56. Веселая прогулка. Вернувшись в начальную деревню, Лули высчитал, что сундуки сокровищ в озере лунного отражения уже должны восстановиться, так что он отправился открыть их еще раз. Что до сундуков сокровищ в шахте киноцефалов, он больше не утруждался на их счет. Каждый из этих сундуков был окружен ворами, ожидавшими их появления, так как им не хотелось бить монстров. У каждого был свой собственный игровой стиль. Лучше было сильно об этом не задумываться. Когда Лули достиг берега озера, он обнаружил, что вокруг тут еще были люди. Ему стало интересно. Босс не восстанавливался ночью? Тогда что все эти люди тут делали? Он вошел в маскировку и нашел уединенное место. Затем превратился в тюленя и нырнул глубоко под воду. Прежде чем Лули достиг дна, он встретился с проблемой. Здесь были другие люди. Тут было примерно пять или шесть плавающих вокруг друидов. Були спрятался в густой траве, пользуясь преимуществом светящихся камней, чтобы попытаться понять, что они делают. Оказалось, что целью этой толпы тоже был поиск сундуков сокровищ. Какая жалость, что все сундуки в воде были заперты, а они были друидами и поэтому не были способны их открыть. Эта группа друидов использовала свои когти и головы, чтобы бить сундук сокровищ. Результат был неутешительным, так как сундук сокровищ оставался закрытым. Внезапно один из друидов превратился обратно в человеческую форму и протянул руки, чтобы обхватить сундук, пытаясь поднять его и вынести на берег. Лули едва не прыснул. Сундуки-сокровищ были частью карты. Они не были чем-то, что можно было уничтожить. В противном случае можно было просто взять с собой топор, и навык взлома воров был бы просто ненужным. План друида сдвинуть сундук-сокровищ был чистой фантастикой. Жадный друид, превратившийся в человека, быстро за это поплатился. Вероятно, он уже начал тонуть и отчаянно пытался выплыть на поверхность, но времени уже не оставалось. Лули ранее высчитал, что расстояние между поверхностью и дном озера покрывалось тремя минутами плавания. В другом месте можно было доплыть с дна до поверхности быстрее, всего за одну минуту. Однако через 30 секунд он начнет терять HP. Жадный друид быстро превратился в труп. А у других друидов тоже уже заканчивалось время. Они посмотрели друг на друга и все вместе выплыли на поверхность. Оказалось, что когда они ожидали восстановления босса, один друид залез в воду, чтобы поискать его, и наткнулся на сундук сокровищ. Друид, увидевший его, ничего не сказал и ожидал, пока все уйдут ночью. Затем он позвал членов своей гильдии, чтобы рассказать им об этом. К несчастью, все пошло не по плану, так как они не могли открывать сундуки. Лули было интересно, с чего эти игроки думали, что они смогут заполучить содержимое сундуков сокровищ. Может, они хотели вынести сундуки на берег и открыть их камнем? После того, как они ушли, Лули помчался к сундуку сокровищ. Видя, чем все грозит обернуться, он бросился прямо к сундуку и использовал взлом. Одна бронзовая вещь и кусок шелковой ткани. Второй сундук сокровищ был чуть лучше. Там была бронзовая вещь и книга навыка. Перерезать горло. Мгновенное действие. Вы используете все очки комбо и атакуете горло цели, нанося 1 плюс 20 Умножить на очки комбо. Если HP цели ниже 20 эта атака точно будет критической. Мастерство навыка один из тысячи. Лули был удивлен. Это была воровская версия воинской казни. Этот навык был не особенно редким, потому что все могли его изучить. При достижении 20 уровня становился доступен относительно легкий квест для воров «Ущелье песни войны». Наградой за этот квест была книга навыка «Перерезать горло». С этого момента у всех воров будет ультимативный навык. В настоящее время он был на 9 уровне с 40% опыта. Он попытался изучить навык, и книга навыка со вспышкой света исчезла из его рук. Лулини не шевелился несколько секунд. Он не смел поверить в это и быстро открыл панель навыков. Убедившись, что перерезать горло был там. На нем была сияющая метка, ультимативный навык. Он был переполнен радостью. Он не был даже на десятом уровне, а изучил книгу навыка 20 уровня. Перерезать горло было очень сильным навыком. Хотя его средний урон был несравним с обратным ударом в спину, шанс на критический удар был очень высок. Кто-то в его прошлой жизни использовал этот навык более тысячи раз, чтобы его протестировать. Он обнаружил, что шанс на крит был около 70%. Если он дрался в PvP с другим игроком, то тот становился трупом, как только его HP достигало 20%. Только дурак продал бы эту книгу навыка. С третьего сундука выпало две бронзовые вещи, одной из которых был магический посох, который подходил для улучшения его кольца. Сундуки сокровищ в озере лунного отражения были намного лучше, чем в шахте киноцефалов. Лули нашел тут две высококачественные книги навыка. Однако в скором времени он больше не сможет держать монополию на эту область. Раз другие игроки разнюхали об этом, рано или поздно они найдут способ открыть эти сундуки. Одним из способов было зелье подводного дыхания. После открытия всех сундуков сокровищ Лули тут же вернулся. Он мог представить взгляд на лицах этих людей, когда они вернутся, чтобы обнаружить, что сундуки пропали. «Кто трогал мой сундук сокровищ?» Кольцо Всевышнего 1. Серебро, сила плюс 1, ловкость плюс 1, вампиризм плюс один. Особые эффекты. Хозяин леса Кинариус наделил это кольцо особыми силами. Вы можете выучить три навыка трансформации друида, а также навык для одной из этих трансформаций. требования к экипировке нет. Прочность нет. Это была единственная серебряная вещь Лули. Бронзовые вещи в основном использовались обычными игроками в то время как стальные вещи использовались экспертами. Если бы он вынул ее, все определенно подивились бы ей. Но Лули, лучше, чем кто-либо еще, знал, что эта вещь на самом деле не дает ему особой дополнительной силы. Он посмотрел на свой набор яростения. Единственная часть давала ему 6 очков характеристик. Стальные наручи у «Осколки мечты» давали ей 10 очков, в то время как кольцо Всевышнего давало ему несчастные 2 очка что до вампиризма он зависел от того, сколько его у тебя. Если только чуть-чуть, это то же самое, что вообще его не иметь». Особый эффект, без сомнения, был лучшей частью, но его нельзя было использовать в сражениях. Финальный босс 10-го левела в подземелье на обычной сложности мог выронить кольцо. Его атрибуты разнились, но даже худшее давало от 3 до 5 дополнительных очков. Это значило, что атрибуты кольца Лули станут худшими, когда придет время. Поэтому ему нужно было улучшить кольцо Всевышнего до да кольца Всевышнего-2, как можно быстрее. Кольцо Всевышнего-2 было нереально мощным. Улучшение нужно было делать на жертвенном алтаре с семью другими материалами. Семь изумрудных паутин, сердце очарования и пять трав змеиного доверия были в числе тех, что он уже нашел. Теперь ему нужно было три бронзовых слитка, которые кузнец мог сделать, смешав медную и оловянную руду. Бронзовые слитки были не слишком редки. Ему просто нужно было пару кусков медной и оловянной руды, что будет стоить около 60 серебра. Если Лули купит их за один золотой, это может считаться справедливой сделкой. Кроме того, им нужно было 6 зеленого агата, который можно было найти при добыче, и ценность которого считалась довольно высокой. Зеленый агат находил применение во многих областях, но в долине лунной тени нельзя было научиться добыче, и там было немного полезных ископаемых. Ему придется покупать его у игрока из другого региона и просить отправить его по почте. Трудно было определить рыночную цену этого предмета, но Лули временно установил цену в 30 серебра. Глава 57. Профессиональный бизнесмен. Для улучшения Кольца Всевышнего также требовалось бронзовое снаряжение, действующее как посредник. Можно было использовать бронзовые магические посохи, и он случайно нашел один из них на дне озера. На их характеристики не было ограничений, достаточно было качества предмета. Последними предметами, нужными Лули, были материалы усиления магии. Обычным их видом были грозовые клыки, падавшие из грозовых волков из долины лунной тени. Они были магическими зверями 6-7 левела и могли использовать для атаки сгустки чародейской энергии. В прошлой жизни Лули подобно использовал лазурный морской бриз, так что Лули решил следовать сюжету. Шанс выпадения грозовых когтей был не слишком низок. Лули нужно было только двадцать из них, и на их сбор не потребуется много времени. «У этой штуки очень хорошие статы, но она чутка дороговата. Я могу ее купить за грозовые клыки? У меня тридцать где-то», — спросил его какой-то вор, указав на кожаную броню, которую продавал Лули. «Ладно». Лули не был способен отклонить предложение сразу же приобрести так много грозовых камней. Даже если он потерпит небольшие потери, он все еще мог это принять. Бронзовое снаряжение теперь продавалось всего примерно по две золотые монеты. А время он мог использовать, чтобы заработать еще больше денег. Теперь Лули не хватало лишь бронзовых слитков и зеленого агата. «Эй, брат, ты хочешь купить зеленого агата?» — спросил проходивший мимо друид, увидев значок Лули. «Верно», — ответил Лули. «Ты не против заплатить чуть больше? Зеленый агат нелегко найти, а добыча требует много труда. Иногда, чтобы найти зеленый агат, нужны часы, а на них довольно большой спрос. Они нужны для многих ремесленных навыков». Похоже, этот человек был бизнесменом. Его слова были чрезвычайно красноречивы и убедительны. Эти слова завоевали бы любого новичка. «Сколько ты хочешь?» – небрежно спросил Лули. «Три золотые монеты за штуку». Просить такую большую сумму денег было наглостью. Он, вероятно, посчитал, что Лули был довольно богат на основе того, что он продавал. «Извините, не заинтересован. Я буду ожидать других предложений». Про себя Лули холодно рассмеялся. «Этот парень думает, что он идиот?» «На территории ночных эльфов не так много зеленого агата. Монстры в шахтах киноцевалов довольно высокого уровня. И не так много людей достаточно храбры, чтобы добывать там». У меня есть лишь немного зеленого агата, и он весь был отправлен по почте моим другом из Дварфских гор, продолжил друид, пытаясь убедить Лули. Пятьдесят серебряных монет за штуку это уже справедливая цена. Цена у дворфов, вероятно, такая же, но я не знаю никого в тех местах, ответил Лули. У него еще оставались кое-какие варианты. Он мог попросить о помощи пью в одиночку, но становиться должником ради пары золотых монет того не стоило. Как насчет такого? 6 зеленых агатов за 10 золотых монет. Ты должно быть эксперт, судя по тому, что ты продаешь так много бронзового снаряжения. Предполагаю, у тебя есть на это деньги. Меня зовут Шень Уансань. Будем друзьями. Казалось бы, добрая и дружелюбная улыбка друида начала становиться все более и более пошлой. Шень Уансань был выдающимся купцом в ранней династии Мин, который был несравнимо богат. Если игрок называет себя так, это указывает на его не самое низкое самомнение. «Ты запрашиваешь немного высоковатую для меня цену. Если ты действительно хочешь быть моим другом, я готов купить 6 зеленых агатов и 3 бронзовых слитка за 10 золотых монет. Если в будущем мне понадобятся какие-либо материалы, я определенно сначала обращусь к тебе», — решительно сказал Лули. «Не такая уж хорошая цена». Хотя Шэньоан Сань сказал так, он серьезно раздумывал над предложением. Как у того, кто видел себя крупнейшим бизнесменом, он был более знаком с ценами, чем Лули. Зеленый агат можно было купить в начальной деревне дворфов за 35 серебряных монет. И даже самая большая цена не превышала 40 серебряных. Что до серебряных слитков, если бы оловянные слитки, нужные для создания бронзовых слитков, не были так редки, то они бы стоили менее одной золотой монеты. Шеню Ансань попросил друга Дварфа купить ему немного, что стоило ему около 50 серебра за агат. Все вместе эти вещи стоили ему менее 7 золотых монет. Предложение Лули в 10 золотых монет было для него невероятно прибыльно. Ну, если ты не хочешь их продавать, хорошо. Продам, продам. Брат, ты довольно резкий. Ну что, думаю, ты уже согласен стать другом? С ухмылкой спросил Шеню Ансань. У тебя есть с собой товар? спросил Лули. «Конечно нет. Моя сумка слишком маленькая. Все в моем почтовом ящике. Я сейчас же его заберу. Просто подожди пару минут». Шеню Ансани терял времени. Добавив в друзья Лули, он убежал забирать товары. Сумки в рассвете были слишком маленькими. Профессиональные бизнесмены вроде Шеню Ансани пользовались преимуществом почты, оставляя там предметы, так как не нужно было волноваться, что система их заберет. Он ждал уже довольно долгое время, но Шеньюан Сан все не возвращался. Лули уже продал две бронзовые вещи, прежде чем увидел, как тот бежит, пыхтя и фыркая. Что так долго? Ты же только что купил эти вещи, не так ли? ⁇ спросил Лули. Хе-хе, ты не можешь винить меня за такие вещи. Ладно, давай меняться, у меня все тут. Теперь без хвостовства. Я, Шеньюан Сань, единственный человек во всей долине лунной тени. Кто может дать тебе вещи, которые ты хочешь? Шеню Ансань действительно вложил много труда, чтобы приобрести эти вещи. Он определенно заслуживал той прибыли, которую сделал. Из-за того, насколько срочно Шеню Ансань запросил материалы, и того, что система будет на следующий день обновлена, цена, которую он заплатил за все эти вещи, теперь была 9 золотых монет. Так как было много игроков, которые в скором времени присоединятся к игре, многие игроки с хорошими товарами были не против подождать. И в итоге продали Шеню-Ансаню товары по более высокой цене, чем обычно. Неважно, как много денег он потратил, Шеню-Ансань решил, что проведет эту сделку. Причина была проста. Добавившись в друзья, он смог определить личность другого человека. Этот человек был тем, кого Шеню-Ансань глубоко уважал. И он хотел, чтобы тот его знал. Этим человеком была не водная фея и даже не глава столицы славы беспечальной. Это был Лу-Ли. Когда он добавил в друзья Лули, он просто поверить не мог, что это действительно был он. Это был тот Лули, который продал невероятно редкую книгу навыков в первый же день игры. Тот же парень, который продал стальное снаряжение на второй день. Тот парень, который продал приказ на улучшение гильдии на третий. Было ли для этого парня хоть что-то недостижимое? Если бы подобное случилось один раз, это можно было бы посчитать удачей. Или даже удачей, идущей против небес, если бы это случилось дважды. Однако говорить, что у него была лишь хорошая удача, было ребячеством. То, что больше всего привлекало Шеню Ансане, это было хорошее снаряжение и игроки, которые могли достать хорошее снаряжение. Поэтому он решился встать на сторону Лули, даже если бы это привело к убытку. Лули посмотрел на предметы и прямо передал 10 золотых монет. «Эй, не уходи пока, брат. Рушить мост, когда пересек реку, это совсем нехорошо», — сказал Шеню Ансань, подтягивая Лули. «Братан, ты довольно загадочен. Я даже представить себе не могу, как ты достал все эти вещи. Посмотри на мое имя. Я профессиональный бизнесмен. В будущем, если у тебя будет какое-либо хорошее снаряжение или предметы, ты позволишь мне продать его для тебя?» «С чего это?» – спросил Лули. «Если ты позволишь мне этим заняться, я точно заработаю больше. Взять, например, твой приказ на улучшение гильдии. Ты продал его за 50 золотых монет, верно?» Если бы это был я, то самый минимум был бы 120 золотыми монетами, взволнованно сказал Шеню Ансань. Для него аукцион Лули был слишком любительским. Все, что могли видеть люди, занимающиеся торговлей, были деньги. Кроваво-красный флаг войны? Если бы они посмели встать между ним и деньгами, он бы заставил их заплатить. Убытка, которую потерпел Лули, можно было легко избежать с доверенным агентом. Глава 58. Ночной призрак. Часть 1. Не у каждого эксперта за спиной был союз. Но у всех должен быть в друзьях профессиональный бизнесмен. Это было то, что слышал Лули от другого человека в своей прошлой жизни. В то время он не обратил на это особого внимания. Как-никак он был всего лишь членом собирателей золота. Хотя он наконец стал чуть более влиятельным, он был максимум второсортным экспертом. Лишь сегодня он наконец понял значимость этой фразы. Он наконец понял, почему лунный свет, у которого было лишь обычное снаряжение, мог мгновенно приобрести невероятно редкий набор. Эксперты нуждались в торговцах, чтобы те помогали им в финансовых вопросах. Торговцы были гораздо более ответственны и заслуживали большего доверия, чем союзы. Они как-никак полагались на своих экспертов, которые обеспечивали их редкими предметами и снаряжениями. Эти отношения были выгодны обеим сторонам. Лули отдал две оставшиеся бронзовые вещи 10 левела Шеню-Ансаню для продажи и попрощался. Договоренность, что он пойдет первым делом к Шеню-Ансаню, если найдет что-нибудь хорошее, еще не означало, что они основали официальные торговые отношения. Для этого требовалась проверка человека временем. Все-таки им нужно было быть способными работать вместе ради одной цели. Система должна была обновиться через пару часов. Обновление будет длиться с сумерек и до ночи следующего дня. Не считая помощи Лусинь, чтобы закончить кое-какую бумажную работу для перевода в другую школу, он мог воспользоваться оставшимся временем, чтобы поспать. Так что у Лули не было в планах рано ложиться спать. К этому времени он не мог заработать никакого опыта с пятого левела подземелья, поэтому он решил найти безопасное место для кача. Качаться в одиночку, особенно ночью, было не так эффективно, как если бы он качался в группе в долине змей. Однако заработать немножко опыта было не лишним. По крайней мере, его будет больше, чем если он будет просто спать. Было много игроков, у которых была та же мысль. Дикая местность была довольно шумной, и иногда можно было услышать крики. Очевидно, вокруг были ночные ползуны. Когда в игре наступало ночное время, в дикой местности появлялись ночные ползуны, которые были на 10 уровней выше, чем игрок с самым большим уровнем в области. У них была быстрая регенерация, неплохая атака, и они бросались на каждого, кого заметят. Если Лули натолкнется на ночного ползуна, он сможет превратиться в маленького леопарда. С его скоростью передвижения даже ночной ползун 20-го левела не сможет его поймать. К несчастью, у Лули не было никакого снаряжения, которое давало ему ночное зрение. Он мог только плутать в темноте, следуя пути, которым он шел, когда отправлялся за Кольцом Всевышнего. Он шел по знакомому пути к обратной стороне горы. Здесь было два вида монстров – раненые дикие волки и старые дикие волки. У них всех была средняя атака и защита, и они подходили для того, чтобы Лули на них качался. В лесу были стаи волков, в которых находилось 20 особей и как минимум один элитный монстр. Согласно системным настройкам, альфа-волк в этой стае был победителем многих смертельных боев, в каждом из которых проигравший выгонялся. В конце концов, проигравший становился раненым диким волком. Что до старых диких волков, эти были выгнаны из стаи из-за своего возраста. Они все были между восьмым и десятым левелом и передвигались в одиночку. Иметь дело с ними было гораздо проще, чем с другими волками. Здесь было много деревьев, растущих близко друг к другу, и их листья закрывали небо, понижая видимость. Популяция монстров была довольно разбросанной, так что это было не лучшее место для кача в группе. Лули выбрал достаточно удаленное место и стал осматриваться в поисках волков. Волки могли нанести ему только по 20-30 урона, а он бил их по 70-80. Если он использовал ультимативный навык, то мог нанести 200-300 урона. Обычно незаметный эффект вампиризма у Кольца Всевышнего теперь оказывал огромную помощь. Луле совершенно не нужно было пить никаких зелий. Он использовал маскировку, чтобы подойти сзади к волку и оглушил его подлым ударом. Затем выдал град обычных атак. Как только волк выходил из оглушения, он наносил теневой удар вместе с ударом в спину, в незащищенное тело волка. Кинжал Лули пролетел по горлу волка. Перерезать горло. Если он нанесет с перерезать горло критический удар, это мгновенно убьет цель. Если не нанесет, то ему лишь потребуется ударить цель еще 2-3 раза. Чтобы убить монстра, у Лули уходило 20 секунд или около того. Оставшееся время в действительности тратилось на поиск монстра для его убийства. Он не знал, что за ним тайком наблюдали и переговаривались люди. «Его атака такая мощная! Когда это волки десятого левела стали такими слабыми?» Более чем в 30 ярдах находилось двое людей, спрятавшихся в траве и тихо перешептывавшихся друг с другом. «Повезло, что мы не вышли и не напали сразу же. Давайте сегодня просто наблюдать», — с неохотой сказал другой. Интуиция подсказывала ему, что с этим человеком будет непросто иметь дело. Даже с вором-экспертом на их стороне они могут и не суметь взять его. Эти двое оба были элитными ворами из секретной имперской службы. Вращающийся левый глаз и неподвижный правый глаз. Их совместная работа была безукоризненной. И даже экспертам приходилось быть с ними осторожными. «Ставлю, что на нем есть несколько неплохих бронзовых шмоток, а еще одна или две стальные». Сравнивая Лули с собой, двое воров чувствовали восхищение и злобу. Мир был слишком несправедлив. Почему у них не было такой хорошей удачи? «Какая разница, что на нем за шмот? Он все равно скоро с него упадет. Мы убьем его разок сегодня, разок завтра, затем снова и снова, пока он не вернется на левел ноль», яростно сказал неподвижный правый глаз. Члены имперской секретной службы славились тем, что убивали игроков, пока те не возвращались к нулевому левелу. «Точно!» «Босс бешеный скоро прибудет. Неважно, насколько силен этот Лули, он не сможет сбежать!» С ненавистью в голосе сказал вращающийся левый глаз. Он уже дрался с Лули пару дней назад и был убит всего за пару мгновений, становясь ступенькой для славы Лули. С того времени имперская секретная служба не прекращала следить за Лули. Увидев, что Лули в одиночку выбежал ночью, двое воров тут же связались со своим союзом, в то же время осторожно следуя за ним. Они планировали найти возможность убить Лули, например, когда его здоровье опустится от драг с монстрами. Кто бы мог подумать, что здоровье Лули ни на чуточку не упадет, и он сможет так быстро зачищать монстров. Его снаряжение было намного лучше, чем у них, поэтому они отказались от идеи напасть на него и ждали всех остальных. Однообразный процесс фарма монстров заставил Лули снизить бдительность к окружению, и он не заметил, что за ним следят но также не заметил, как 10 или около того игроков окружили его. Огненный шар быстро полетел в спину Лули, и у него было время только, чтобы обернуться. Огненный шар взорвался, и если бы не игровые настройки, он, вероятно, поджег бы его и весь этот клочок леса. Лули не вошел сразу же в маскировку, так как через 3 секунды ему нанесет урон горение от огненного шара. Если он войдет сейчас в маскировку, как только он получит урон от горения, она снимется. На него полетело много других атак, а где-то 10 теней прыгнули к нему. Воин перед ним поднял в руках свой меч. Как только он войдет в радиус его атаки, он тут же использует рывок. Как только они смогут оглушить этого мерзкого вора, они уже не выпустят его из оглушения, пока не убьют. Здесь не было никакого чувства справедливости или чести. Только убийство. Лули должен умереть любой ценой. Глава 59. Ночной призрак. Часть вторая. Лули немного жалел, что опустил свою защиту. Он, у чьей профессии было самое высокое чутье, позволил стольким игрокам подойти к нему на 30 футов. Это было неприемлемо. 30 футов были расстоянием, с которого могли атаковать большинство профессий дальнего боя. Чуть горящие цифры урона поднимались с тела Лули. Это были всего две единицы урона, но эти две единицы урона отбирали у него возможность войти в маскировку. Воинский рывок уже был готов его ударить, а чернокнижник бросил навык очарования. Игроки, нападавшие на Лули, были уверены в успехе. Бросив на это так много людей, они, наконец, зажали вора в угол. После того, как их драка с Лули была выложена на форумы, имперская секретная служба понесла огромные потери. Будучи звездами этого видео, над ними насмехались и издевались другие игроки. Гильдия, жившая в славе во многих других играх, меньше чем за три дня стала насмешищем и они потеряли сотни игроков. От них ушло даже несколько экспертов, которых они завербовали. Один единственный вор игрался с двадцатью-тридцатью их людьми, убил нескольких из них и заставил остальных вернуться в город. Только полный идиот вступит в такую гильдию. Однако, если они смогли бы убить Лули и запостить видео с этим в интернет, они сумели бы восстановиться и стать еще известней. Связался с имперской королевской службой? Умер. Уже был даже придуман заголовок поста. Он был невероятно крутым и властным. Однако ухмылки на лицах игроков имперской секретной службы вскоре испарились. Лули превратился в облачко зеленого дыма и исчез. «Заставьте его выйти! Используйте все, что у вас есть!» Лидер этого похода, яростный кровавый волк, не знал, каким образом исчез Лули. Но его интуиция подсказывала ему, как с этим бороться. Он знал, что некоторые воры могли мгновенно использовать уход в тень и маскировку, чтобы улизнуть. Но это не имело значения. Пока они могли постоянно бить его своими навыками, он не сумеет уйти. Игроки, которые пришли в этот раз, были не те, что тогда. Прошлая группа была собрана быстро, а игроки, которые были собраны сейчас, включали почти всех экспертов, которые у них были в долине лунной тени. Они бросили примерно 10 дальних атак, которые покрыли Землю. И игроки ближнего боя размахивали вокруг своим оружием. Они все остались расстроенными. Не было никаких признаков, что они нанесли Лули удар. Куда он подевался? Маленький золотистый гепард прятался в зарослях, поедая кусок хлеба. Лули вздрогнул, посмотрев на свои HP. Единственный залп атак опустил его до критического уровня. Прямо после этого он избежал всех ближних атак, но несколько дальних атак задели его. Если бы не то, что урон в первые три секунды исчезновения не отменял эффект маскировки и не его снаряжение, он определенно бы умер. Вернув себе полное здоровье, Лули вошел в маскировку и отошел. Деревья и заросли в лесу делали поиск кого-либо трудным, но они также давали Лули укрытие. Он молча подкрался к спине мага и пырнул его кинжалом в затылок. К счастью, это была лишь игра, иначе наверняка потекло бы его мозговое вещество. Одним ударом Лули сбил примерно половину HP того игрока. «Система. Теневой удар. Выполнение навыка 92%. Нанес 180% уровня навыка. Цель оглушена на 2 секунды». В эти 2 секунды Лули мог нанести 3 своих обычных атаки, нанося за каждую более 100 урона. Маг быстро отреагировал, когда восстановился. Он тут же использовал уход в тень, чтобы избежать следующую обычную атаку Лули. Затем поднял руки и готовился запустить Инферно. Если бы Лули получил удар Инферно, он бы наверняка получил ослепление. Лули покачал головой и, крутанувшись, увернулся. И своей правой рукой нанес укол в спину мага. Обратный удар в спину с выполнением навыка более 70% убрал оставшееся HP мага. Чувство бить и убивать кого-то было довольно волнующе. Лули сделал глубокий вдох и подобрал с земли снаряжение. Затем снова растворился в темноте. В тот момент он не использовал подлый удар, потому что хотел узнать, на что была похожа настоящая битва PvP. Если бы он использовал подлый удар, он точно смог бы убить мага прежде, чем тот смог очнуться. Как только яростный кровавый волк услышал, что член его команды умер, он тут же понял, что это был Лули. Из того, где проходила битва, он сделал предположение о текущем местоположении Лули, и несколько магов сразу же окружили эту область. Никто из них не заметил, как маленький гепард скрытно улизнул от них. Ночью в лесу маленькому гепарду было гораздо удобнее перемещаться. Следующим убитым игроком был воин. Этот бедный воин случайно поймал агро волка. Если бы тут был кто-нибудь, кто мог бы ему помочь, он бы сумел быстро с ним расправиться. Однако из-за появления Лули никто не обратил на него никакого внимания. Это был всего лишь обычный монстр. Уж воин-то точно смог бы о нем позаботиться. Это была совершенная правда. Однако, когда никто другой не вмешался, подлый удар оглушил воина на 4 секунды. С объединенными атаками волка и вора, воин был прикончен менее чем за 3 секунды. Подоспело несколько игроков имперской секретной службы, но только чтобы увидеть, как воин и мертвый волк свернулись вместе в объятиях. «Чертов вор! Встреться с нами лицом к лицу, как мужчина!» Тут было много бессовестных игроков, но этот парень был особенным. Даже его собратья закатили глаза, когда это услышали. Когда столько людей пытаются тебя поймать и убить, только идиот выйдет драться в открытую. Лишь когда тело воина начало холодеть, откуда-то раздался крик. Группа игроков быстро прибежала туда, но нашла лишь еще одно тело. Яростный кровавый волк мог посопереживать разочарованию и беспомощности, которую чувствовал предыдущий лидер группы. Он наконец понял, почему тот лидер делал в тот день подобные решения. У него было два выбора. Либо они могли сдаться, либо умереть. Пронеслась черная тень, и он увидел два кинжала крест-накрест, не прекращавшие вонзаться в спину отделившегося охотника. Охотник был оглушен, а когда он очнулся, то увидел, как его товарищи бегут к нему, прежде чем его зрение померкло. Лули откатился и сжался в свою форму гепарда, скрываясь в зарослях. Он превращался в гепарда и активировал маскировку, не давая другим игрокам никакой возможности его поймать. Он был ночным призраком, фантомом леса. «Уходим!» — яростный кровавый волк закрыл глаза и вздохнул, отдавая приказ к наступлению. «Нам воскрешать тех, кто упал!» — спросил кто-то. Удивленный вскрик раздался на расстоянии и затем быстро затих. Через пару мгновений в комнате чата раздался голос вращающегося левого глаза. Мы напали на него вдвоем. Правый глаз даже напал первым, но мы провалились. Босс, мы должны отступить. Все, быстро, нажимайте телепорт. Если вы встретитесь в будущем с этим человеком, не деритесь с ним. Яростный кровавый волк не терял времени, сказав всем немедленно уходить. Они недооценили своего врага или время и место работали против них. Даже если бы они могли выбрать время и место и привести команду элитных игроков... Как они могли победить этого невероятно скрытного ночного призрака? Глава 60. Легкое разочарование. Лули с помощью перерезать горло избавился еще от одного вора и подобрал выпавшее снаряжение. Когда он уже собирался войти в маскировку, он увидел группу людей, собравшихся вместе, которых окружал мягкий свет. Эти люди активировали свои камни возвращения. Лули превратился в маленького гепарда и пополз. Увиденное сбило его с толку. 40 сорок людей сбились в кучку и активировали свои камни возвращения. Эта сцена действительно казалась довольно зрелищной. «Подожди-ка!» Когда Лули уже собирался им помешать, он вдруг остановился. «Так много людей вместе включают свои камни возвращения. Это должно быть ловушка. Вероятно, они отменят запуск камней возвращения и бросят в него по так, как только он появится. Какой коварный лидер!» Прямо когда Лули уже собирался праздновать победу своей мудрости, все игроки, которые запускали камни возвращения, исчезли. Они ушли? Лули в шоке глядел примерно 10 секунд, прежде чем подойти. Не осталось ни одного игрока, и система восстановила траву до нормального состояния. Как будто их тут никогда и не было. А битва, в которой участвовал Лули, была просто плодом его воображения. Кинжалы Лули танцевали в его руках, как бабочки. Подумав немного, он пожал плечами. Он мог лишь принять, что эти люди отступили. Никакой целеустремленности. Он не чувствовал себя спасенным, но, напротив, несколько разочарованным. 200 лет назад существовали глупейшие телесериалы, в которых 5 минут тратилось на опенинг и представление персонажей, а еще 5 минут в конце закрывались превью следующей серии. Потом 10 минут тратились на безостановочные драки, и лишь оставшиеся 10 минут действительно содержали сюжет. Впрочем, речь не об этом. В этих ТВ-сериалах была фраза, очень подходящая к тому, что сейчас случилось. «Я даже не использовал свою силу, а вы уже повержены!» Эти люди просто игрались. Лули слышал и видел немало PvP-сражений в рассвете, и каждое было невероятно захватывающим и волнующим. Никто не вспоминал о возможной потере опыта или снаряжения. Единственной мыслью в их головах было «убить!» Взять, например, сражение, которое позволило поднять известность имени лунного света. Он дрался с утра и до ночи, и каждый вовлеченный человек упал на много уровней. Более того, все его снаряжение, которое стоило сотни тысяч золотых, было потеряно. Так почему тогда все так обернулось? В прошлый раз, когда он встретился с имперской секретной службой, они тоже немного подрались, прежде чем скучковаться и запустить свои камни возвращения. Эти две группы людей были довольно похожими. Может быть, эти тоже были из имперской секретной службы? Если игроки имперской секретной службы узнали, что Лули раскрыл их не из-за славы, а из-за трусости, они, наверное, убились бы от стыда. Игроки имперской секретной службы ни в коем случае не были слабыми. Например, если бы они дрались с лунным светом, его можно было убить численным перевесом, несмотря на его навыки или снаряжение. И все-таки, хоть лунный свет и был богом войны, его много раз убивали, и Лули частенько слышал о его смертях. Однако Лули был другим. Он был вором. Очень умелым вором. В прошлый раз он скрывался много минут и искал хорошую возможность, прежде чем хоть что-нибудь сделать. Когда все уже думали, что он ушел, он вдруг появился и убил много игроков. Убив кого-либо, он моментально исчезал. То же самое произошло и в этот раз. Снаряжение Лули было лучше, он был более умелым, и он был хитрей. Кроме начального залпа дальних атак, которые его ударили, игроки имперской секретной службы даже не коснулись его. Подобная манера вести бой привела их в отчаяние. Они встретили ночного призрака, недосягаемого фантома. Поэтому яростный кровавый волк быстро отдал приказ возвращаться. Иначе их количество непрерывно бы сокращалось, пока не погибла бы вся группа. Убив пять игроков, Лули добыл две бронзовые вещи и стальную вещь. Он был вполне удовлетворен такой наградой. Обе бронзовые вещи были для магических профессий, и их можно было продать за деньги. Стальное снаряжение выронил один из воров, которых он убил в конце. И у него были превосходные характеристики. Кожаные штаны разрушителя, чар, сталь, 10 брони, сила плюс 4, шанс критического удара плюс 10%, требуемый уровень 5, прочность 18 из 25. Это была фантастическая вещь для вора-силача. Увидев 10% шанса критического удара, Лули тут же надел штаны. Не имело значения, был он вором-ловкачом или вором-силачом, шанса критического урона никогда не бывало мало. С ними у Лули теперь была одна серебряная вещь, кольцо Всевышнего, и шесть вещей стального ранга. Шелковые перчатки, кожаные сапоги стремительности, кожаный доспех ткача, кожаные штаны-разрушителя чар, Поцелуй паучьей королевой, тень смерти. Это ставило его выше практически всех других игроков. Даже эксперты с поддержкой больших гильдий навряд ли имели что-то сопоставимое. Как-никак никто больше не убил трех боссов в дикой местности, забрал первую зачистку подземелья и поставил новый рекорд для подземелья. И это не говоря о снаряжении, которое он находил из множества сундуков, которые открывал ежедневно. Лули не переместился в другое место для кача. Все-таки этот лес прекрасно подходил ворам, особенно ночью. Если кто-то хочет умереть, подходите. Однако Лули не давал упасть своей защите. В этот раз он заманивал монстров к зарослям, прежде чем начать их бить. Если кто-то на него нападет, он тут же нырнет в заросли и сбежит. В настоящий момент лишь друиды могли подобным образом нырять в кусты заросли. Никто не будет ожидать от вора, что тот превратится в гепарда. Лули фармил монстров до 12 утра и заполнил 70% своей полоски опыта. Система уведомила игроков, что обновление скоро начнется, и посоветовала им безопасно отключиться от сети. Иначе они сами будут нести ответственность за любые потери, если продолжат играть. Выйдя, Лули был шокирован, обнаружив, что в его комнате было много людей. Три его домовладелицы и его младшая сестра, которая уже следовала бы спать, смотрели на него с трепетом. К счастью, на нем была пара боксеров. «Синь-синь, что вы все тут делаете?» «Старший брат, я слышала, что ты опять устроил бойню в игре. Как круто!» С восторженным выражением сказала девочка. «Что за черт? Разве младшие сестры от такого обычно не бросаются в слезы?» «Старший брат, ты совершил убийство? Давай убежим. Я всегда буду с тобой». «Это называется не убийство, а пивипи, То, чем люди занимаются ради забавы». «У тебя завтра школа, тебе следует лечь пораньше, ладно?» Лули старался как мог, чтобы поправить свою младшую сестру. Он не мог позволить ей ходить вокруг и рассказывать, кому попало, что ее брат убивает людей. «Хе-хе, если бы люди имперской секретной службы узнали, что ты убил их ради забавы, они бы, наверное, разрыдались», — сказала Доу-Доу с выражением фальшивого сочувствия. «Эй ты, не смей развращать мою младшую сестру. Кто знает, какие вещи ты ей рассказываешь?» Лули убрал в сторону игровой шлем и напялил рубашку, скрыв свою мускулистую всю в шрамах грудь. Деликатная и юи, юи в очках сглотнула слюну, неохотно отведя взгляд от груди Лули. «У тебя слюни текут, извращенка!» — сказала Хуань-Хуань, толкая локтем и юи, юи и чувствуя стыд за свою подругу. Она казалась такой чистой и строгой, но так себя вела. «Видео уже выложили на форум, и на этот раз они узнали твое лицо». Доу-доу прыгнула перед Лули с выражением «Я поймала тебя». Глава 61. Опять записали. Какое видео? У Лули чувствовал неловкость. Неужели вокруг так много скучающих людей, повсюду записывающих видео? В прошлый раз это было днем, и мимо проходило много людей. Было совершенно естественно, что та сцена будет записана. Но теперь это было ночью, И в достаточно отдаленном месте. У кого могла быть возможность записать это видео? И в самом деле, верхняя видеонарезка на форме изменилась. Новое появление божественного вора. Рождение ночного призрака. Других описаний к нарезке не было, только видео. С точки зрения записывающего, группа из 30-40 человек зловеще шагала в лес. Она была составлена из всех видов профессий – а некоторые игроки и их снаряжение были даже близки к топам. Это, извините, я сильнее, из имперской секретной службы. Он довольно умел в PFP и находиться в топ-10 тысяч рейтинга крабавой стали Китая. А это Доу-Доу указывала на некоторых игроков, представляя их Лули. Топ-10 тысяч? И он был настолько слабым? Лули казалось, что не дрался прошлой ночью с кем-то особенно сильным. Лишь два вора в конце были относительно известными. Сцена на видео сменилась на двух воров, лежавших в траве и молча наблюдавших за тем, как другой вор фармил монстров на расстоянии. Фармивший вор выглядел невероятно мощным и эффективным. Одного из них зовут вращающийся левый глаз, а другого – неподвижный правый глаз. Они очень грозная пара и победили многих людей из топ-100 рейтинга кровавой стали, объяснила Доу, -доу. «Подожди, видео-то кажется фальшивое», — сказал Лули с растерянностью на лице. «Сцены меняются слишком быстро. Может, тут что-то не так с углом, или, может...» «В чем проблема? Не думаю, что что-то сфабриковано», — сказала Доу-Доу, взглянув на него. «Это видео сделано имперской секретной службой», — объяснил Лули. Сражение было очень захватывающим, запечатленным с разных углов и редактированным экспертом по стандартам голливудских фильмов. Члены Имперской королевской службы не хулили Лули, но, по-видимому, восхваляли и превозносили его. Было несколько уклонений, которые выглядели неуклюже, но были отредактированы Имперской королевской службой, чтобы выглядеть грациозно. В видео Лули был главным актером, и все внимание было на нем. Его лицо и его действия источали мощь и бесстрашие. Никаких других игроков в это время в свидетелях не было. Поэтому, должна быть, сама имперская королевская служба сделала это видео, где убивали ее собственных членов. Затем, после кое-какого непонятного редактирования, они выложили его на форум для всеобщего просмотра. «Они не пользуются зонтом в дождь? Может, у них в голове одни опилки?» – саркастично спросила Хуань-Хуань. «Нет, они очень умны. Даже при том, что игроки имперской секретной службы были не слишком умелыми в PFP. Лули впечатлило то, что они сегодня сделали. «Почему? Мне кажется, они все до последнего дураки». Девушки не понимали, почему Лули так высоко о них думал. «После поражения игроков Имперской Королевской Службы в прошлый раз они потеряли немало своей репутации», – размышлял Лули. «В этот раз они наверняка хотели мести и изначально вознамерились записать видео, где меня убивают, но все пошло не по плану. «Тогда почему они все равно выложили видео?» – спросила Доу-Доу. Они хотели дать всем понять, что человек, который их победил, был очень силен. «Чем сильнее кажется этот человек, тем более понятен их провал», – сказал Лули. «Это верно. Может, они не настолько бесполезны, как о них думают», – кивнула в согласии Хуань-Хуань. Кроме того, Лули перемотал видео, указав на мантию мага. Это стальное снаряжение из логова пауков, с очень хорошей защитой. Однако против меня оно смогло продержаться лишь несколько секунд. У него даже не было возможности ответить. «О чем это нам говорит?» «Ого, у тебя такая высокая атака!» – воскликнула Доу до восхищения. «У тебя высокая атака, значит, на тебе должна быть одета куча хорошего снаряжения!» – спокойно сказала Юи-Юи, собравшись после своего впечатления от Лули. «Точно, они хотели всем рассказать, что у меня много остальных вещей. Делая это, они не только объясняют причину, почему не сумели меня победить. Он также подбивает людей, хочется на меня ради шмота», – сказал Лули. «Старший брат, должно быть ты в опасности?» Лу -синь схватила Лули за руки с обеспокоенным выражением. «Особенно из-за тех воров, которые тащатся от пи Ты должен быть осторожным в будущем, так как любой может ударить тебя со спины». «И забрать твое снаряжение», – сказала юи радуясь его невезению. Лули почувствовал себя несколько неудобно, но проигнорировал их. Он земнул и сказал, «Ладно, ваше любопытство удовлетворено. Возвращайтесь и идите спать. Синь-синь, тебе завтра идти в новую школу. Хочешь, чтобы другие увидели у тебя мешки под глазами? Кроме того, в следующий раз не входите в мою комнату без разрешения». Тебе неловко, когда в твою комнату заходит группа красивых девушек? Дразня, спросила Хуанхуань. У тебя хорошее тело, мальчик. Доу Доу приблизилась к Лули, желая помассировать ему грудь, оставшуюся видимо, под его футболкой. Она была открытой и озорной девочкой и, похоже, могла ощущать, что Лули не было по отношению к ним нездоровых намерений. Ты никогда не ходишь в бассейн? «Это такая потеря, что ты просто сидишь тут. Мы не против, если ты будешь им пользоваться. Мы можем даже ходить вместе. Обычно мы голышом не плаваем», сказала ю, ю ю со злобными намерениями. Лули не мог больше их выносить и выгнал всех из своей комнаты. В следующее утро Лули вежливо отказал предложению трех девушек пойти вместе и повел свою сестру в среднюю школу номер один, чтобы управиться с процедурой перевода». Мегацентр высшего образования, по сути, был маленьким городом. Несколько университетов, окруженных центральным бизнес-районом и улицами, были полны людей. Лоли чувствовал глубокое волнение, придя сюда вместе с сестрой. Он находил чудесным, что небеса подарили ему еще один шанс. В этот раз он будет хорошо беречь и защищать свою сестру. У средней школы номер один было отличное местоположение, рядом с лучшими университетами и отличная школьная среда. У учеников, как казалось, было больше энергии и воодушевленности, чем у учеников в районе среднего класса. Я делал звонок ранее. Вот ведомость оценок моей сестры. У Лули была ясная цель, когда он вошел в офис по зачислению. Он передал все документы директору по зачислению пожилому человеку, одетому в простую и одноцветную одежду, на вид лет 60. По словам Доу Доу, ранее он был главой обычного университета, и всю свою жизнь он работал учителем. Выйдя на пенсию, он продолжил служить в департаменте по зачислению в средней школе номер 1 Такие оценки из этого места. Неплохо, неплохо. Пожилой человек был впечатлен. После он задал Лусине еще несколько вопросов, на которые она рассудительно ответила. «Почему ты хочешь ходить в среднюю школу номер один? Наши стандарты для зачисления и платы за обучение намного выше, чем в других средних школах», искренне спросил пожилой человек. «Наши стандарты жизни немного улучшились, поэтому я захотел дать ей более хорошее образование и среду. Я знаю, что у средней школы номер один самые высокие стандарты для зачисления», Но у моей сестры неплохие оценки. Она очень взрослая и намерена прилагать усилия», — сказал Лули. «Стремиться к созданию лучшей учебной среды для вашей сестры похвально. Вы учились раньше в школе?» Внимание пожилого человека вдруг переместилось на Лули. Глава 62. Великий вор в повседневной жизни. «Я закончил только два года начальной школы. После этого кое-что произошло, и с тех пор я не ступал в школу и ногой. Спокойно, — сказал Лули. Никто не смог бы понять, насколько неудачным для них был тот год. Родители оставили их, и у них не было родственников, желавших их воспитывать. Единственный приют рядом оказался связанным со скандалом с использованием детского труда. Восьмилетнему Лули и его маленькой сестре пришлось бороться за выживание. Он не только вырастил свою сестру, «Ми отправил ее в школу. Он сделал это, не совершив ни одного преступления. У тебя не только прекрасные оценки, ты даже получил много наград за хорошие поступки, сказал пожилой человек, держа в руках социальный профиль Лусинь информацию о их семье. Совершал хорошие поступки. Лоли чувствовал себя немного неудобно от этой фразы. За прошлые годы он совершил много хороших поступков. Однако помощь записывалась в социальное бюро вклада лишь тогда, когда она кем-то подтверждалась. Многие другие хорошие поступки, что он делал за прошедшие годы, остались незаписанными. «Ха-ха, молодой человек, не смейтесь над системой. Есть много причин записывать личные социальные вклады». Пожилой человек рассмеялся. «Мы не принимали учеников в струщоб уже 13 лет. Даже если у них были хорошие оценки, они все были отправлены в среднюю школу номер 7». «У них есть класс для учеников из трущоб». Выражение лица Луи чуть изменилось. Несколько дней назад он составил информацию о семье, а также ведомость оценок «Лусинь» и отправил их в среднюю школу номер один. Он получил уведомление о зачислении в тот же день. Луи не обращал внимания на известные ему истории о переводе учеников из трущоб и как трудно добиться принятия в школу. «У тебя очень высокий социальный вклад, особенно для выхода из трущоб» сказал пожилой человек. «Наше общество все более и более разлагается. Редко можно найти людей, подобных тебе. Спасибо вам». Лули вежливо поблагодарил его. «Если ты желаешь ходить в школу, я вполне могу тебе с этим помочь». Пожилой человек вынул визитку из ящика. Это визитка главы Ляо из обычного университета. «Я могу дать тебе рекомендацию. Ты сможешь ходить» и слушать лекции в университете», – предложил он. «А моя сестра?» – Лули бросил визитку в карман. «Первый год, пятый класс. Я поговорю с классным руководителем этого класса. Ты можешь сегодняшнего дня присоединиться к занятиям. Пожилой человек, должно быть, был кем-то важным». Лули пытался кое-что копать и обнаружил, что обычным людям было почти невозможно попасть впервые в пятые классы. «У тебя есть какие-либо вопросы относительно платы за обучение?» Спросил пожилой человек. «Нет, все в порядке, спасибо вам, сэр». Лули покачал головой. Он не намеревался подавать заявление, чтобы урезать плату. Лусень был выходцем из трущоб. Ее одноклассники будут насмехаться над ней, если узнают, что он подавал заявление. Многие люди слишком спешили, пытаясь что-нибудь сделать, чтобы помочь ученикам из неблагополучных семей. Хотя у них были хорошие намерения, но они не осознавали влияния, Которая это оказывало на самооценку их учеников и на то, как они смотрелись в глазах их сверстников. «Его сестре этого не нужно. Хорошо». Пожилой человек улыбнулся, впечатленной Луи. У него не было образования и официальной работы, но он, тем не менее, был способен обеспечить свою сестру. Он даже помог ей вступить в одну из лучших средних школ. Похоже, что у этого ребенка огромный потенциал. Лули попрощался и выяснил, что класс Лусинь был расположен перед кампусом. Когда они прибыли, в классе было много учеников для утреннего самообучения. «Ты новый ученик, верно? Заходи». Учительница жестом сказала ей зайти. Она носила очки в черной оправе и была одета очень профессионально. Лусинь встала рядом с учителем и робко представилась классу. Лули беспокоился о своей сестре и стоял у двери, наблюдая. Прежде чем уйти, он должен был удостовериться, что Лусинь вписалась в коллектив. «Новая ученица такая мила!» Ученики шептались друг с другом, их внимание обратилось к Лусинь. «Черт, может она Лоли из в 2 d «У нее такой милый мягкий голос, наверное, я умру. Садись рядом со мной, тут рядом свободное место». Смятение было в основном в рядах мальчиков, однако было несколько девочек, которым нравились Лоли. Естественно, были и не несогласные. «Выглядит она нормально, но посмотри, как она одета». «Все такое неряшливо и не к месту», с недовольным видом комментировали некоторые девочки. «Кажется знакомым. Это бренд СС с прошлогоднего каталога? Нет, кажется, это поделка. Ничего себе, она поделки носит». Девочки язвительно засмеялись, чтобы скрыть свою ревность. Средняя школа номер один относилась к богатому району. Большинство учеников были из состоятельных семей. Происхождение Лусин мгновенно создало социоэкономический разрыв между ней и ее одноклассниками. Учительница строго сказала, «Лусинь была принята в наш класс главным Фенем. Надеюсь, что в будущем вы подружитесь. Если кто-нибудь будет обижать ее, я свяжусь с вашими родителями». Глава Фенем был тем же пожилым человеком из департамента зачисления. Он не только был служащим департамента, но и известным главой средней школы номер один. Он был временным учителем средней школы номер 1 10 лет, директором образования, вице-главой, главой средней школы номер 2 профессором в Университете промышленности и коммерции Хуася, главой департамента, членом совета и главой обычного университета. У него было множество связей и богатый опыт. Он был очень уважаем и имел хорошую репутацию среди других преподавателей. Многие богатые и могущественные люди богатого района Также были его одноклассниками, учениками или слушали его лекции по экономике. Многих учеников богатого района учили с уважением относиться к главе Феню. Если они не будут слушать главу Феню, их родители содрали бы с них кожу живьем. Когда они узнали, что именно глава Феню устроил ее зачисление, многие ученики затихли. «Вы за дверью, вы тоже новый ученик?» – спросила учительница, увидев, что Лули стоит за дверью. Лоли покачал головой и показал в направлении лусин, ответив, «Я ее старший брат, и я привел ее сюда. Моя сестра довольно робкая, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о ней». Когда Лоли заговорил, то захватил внимание учеников. Озлобленные девчонки захотели поиздеваться над ним из-за его обшарпанной одежки. Его сестра, по крайней мере, была довольно милой, но в такой жаркий день он был одет слишком формально. Но прежде чем они смогли начать смеяться, кто-то громко прокричал, «Господи, да это же Лули!» «Я, наверное, ослеп, это действительно Лули!» У меня разыгралось воображение, поверить не могу, что лично вижу легенду. Обычно ученики побаивались учителя, но в этот раз им было все равно. Это не просто было один или два у человека, но кричать и вопить продолжалось десяток учеников. «Молчать, вы все! Чего вы разорались? Выйдите вон, если хотите пошуметь!» Жестко скомандовала учительница с серьезным лицом. Пронзительный взгляд за ее очками был почти как АОЕ-навык, способный мгновенно уничтожить любого ученика. Обычно, если она злилась подобным образом, в классе наступала мертвая тишина. Даже самый наглый ученик захлапывал рот. Но сегодня все изменилось. Как только учительница прекратила говорить, несколько мальчишек подпрыгнули и выбежали из класса. Глава 63. Прощай, звездная луна. Четыре ученика вынеслись из класса и окружили Лули. Их чрезмерный восторг несколько смущал его. Нельзя было изменить то, как ты будешь выглядеть в рассвете. Твой игровой персонаж будет иметь в точности твою внешность. Однако большинство игроков добавляли дальнейшие настройки, чтобы вместе с расовыми изменениями делало их неузнаваемыми. Когда Лули вошел в игру, он ничего не менял ради экономии времени. Теперь он жалел об этом решении. В будущем он будет носить в игре маску. «Гуру, я тоже играю вором. Вы можете дать мне автограф?» – промемлил прыщавый мальчишка. Учительница была в беспокойстве. То, что эти ребята играют в видеоигры – это одно, но когда это достигает точки, когда они начинают бегать за знаменитостями, это слишком. Нужно будет завтра устроить встречу с родителями, чтобы поговорить об этом фанатизме. «Я не играю вором, но я реально уважаю вас, гуру. Я так счастлив встретиться с вами, так счастлив». Преклонение перед игроками было слишком сильно. Отец этого мальчика был всемирно известным музыкантом, и он не получал и половины этого уважения. «Гуру, вы принимаете учеников? Я бы хотел, чтобы вы стали моим мастером», вежливо спросил третий ученик. Лицо учительницы уже позеленело от такого предательства. Ее ученики были украдены прямо у нее на глазах. Она смотрела, чтобы увидеть, что собирается сказать последний мальчик. Лучший ученик в классе. «Гуру, пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Последний мальчик лишь пробормотал несколько слов, так как остальное уже было сказано другими. Учительница запнулась и схватилась за стол. Это было наваждение, наверняка оно. «Мы поговорим как-нибудь в другой раз». Лули увидел, что Луси не нашла, где сесть, так что он помахал и начал уходить. Мальчишки посмотрели на Лули и обратно на бледное лицо учительницы. В этот момент молчания они все печально вернулись в класс. Гуру ушел. «Но не надо бояться. Он ушел, но обещал вернуться. Теперь мы – одноклассники младшей сестры Гуру. Будет легко вновь увидеться с Гуру». Лулей покинул кампус и зашагал вдоль улицы, закупаясь всем необходимым. Также он купил своей сестре два полных комплекта хорошей одежды. Все от головы до пят было брендовым, даже нижнее белье. Теперь, когда у него было больше денег, он, естественно, будет давать своей сестре вещи получше. Притащив все домой, Лулей отправился в офис Союза Звездной Луны. Он представлял, что тут будет куча смеющихся над ним людей. Но вместо этого его встретил один лишь квадратный корень из трех. Квадратный корень из трех выглядел одинаково и в игре, и в реальной жизни. Он был красивым молодым человеком. Единственной разницей были элегантные и изысканные очки, которые он носил. «Для меня большая честь встретиться с вами, Лули», сказал квадратный корень из трех, пожав Лули руку и пригласив его сесть. «Вот 60 тысяч как плата за соглашение». Лули передал конверт, сказав, «Я благодарен за этот контракт, который подарил мне возможность войти в рассвет». Для этого богатого второго поколения 30 тысяч было недостаточно даже для того, чтобы пройтись по ночным магазинам, но для Лули это был настоящий старт его игровой карьеры. Ему пришлось вступить в союз «Звездной Луны» собирателем золота, но он не думал, что его контракт кончится настолько быстро. «Я тоже очень ценю этот контракт, без него в рассвете было на одного эксперта меньше». Квадратный корень из трех отдал деньги ближайшему бухгалтеру, который кивнул, прежде чем удалиться. Затем он взял соглашение о расторжении контракта и подписал его своим именем. Он был официальным представителем гильдии и имел полномочия подписывать подобные контракты. Лули не ожидал этого, изначально думая, что квадратный корень из трех – добровольно решил увидеться с ним. «Я нахожусь в Звездной Луне уже пять лет, еще со старшей школы. В то время я был молод и ничего не знал, но после стольких лет теперь я понимаю». Квадратный корень из трех вздохнул, печально рассмеявшись. «Они говорили мне бежать, потому что снаружи лежит большой мир, но я не слушал». Лули понимал, что тот говорил, но не отвечал. «Каждому приходится жить в соответствии со своими собственными выборами» и неважно, какими. В гильдии Звездной Луны есть много проблем, которые нельзя решить. И если действительно попытаться их решить, гильдия, вероятно, не сможет двигаться вперед. Квадратный корень из трех вздохнул и продолжил. «Из-за этих проблем я не настаиваю, чтобы ты остался. Я лишь надеюсь, что если нам понадобится какая-нибудь помощь, ты взглянешь на эти бумаги и протянешь нам руку помощи. Это не проблема» пока я смогу получить соответственное вознаграждение», – ответил Лули. То, что изначально предполагалось как враждебная встреча, вместо этого перешло в атмосферу дружелюбия и общности. Обе стороны вместе вспомнили свои начальные неувязки, но теперь делились своими перспективами на возможную торговую связь в рассвете. В действительности, квадратный корень никогда не хотел, чтобы Лули остался. В настоящее время большинство гильдий бегали за экспертами, самым популярным из которых был Лули. Они не были особенно заинтересованы в его способностях PFP. На самом деле, им вообще не нужны были PFP-эксперты. Тех, кого они искали, были эксперты в PFE. Для больших гильдий Лули был талантливым лидером группы. Как иначе смог бы он выполнить первую зачистку Логова Пауков и затем побить рекорд на такое ошеломляющее количество времени? Он забрал три первых зачисток «Дикого босса». Никто не мог в этом усомниться. Некоторые даже смотрели рейтинг лидеров группы Китая. Рейтинг Лули был тем вопросом, на который никто не мог дать ответ. Однако самым важным было то, что Лули не был официальной гильдии. Он был открыт для каждого, кто желал завлечь его в свою гильдию. Не считая квадратного корня из трех, многие желали быть под началом опытного предводительства Лули. После нескольких встреч с Лули, квадратный корень из трех понял, что Лули не был тем, кто потворствует общественным интересам. У него была своя гордость, и он не будет кланяться тебе потому, что твоя семья была богата, или ты был блестящим студентом из хорошего университета. Союз Звездной Луны был собран из этих богатых, элитных университетских студентов или студентов второго поколения. Оба таких типа людей были слишком гордыми. Поэтому они и Лули были несовместимы. Я, богатый богатей, на самом деле хотел законно напасть на Лули, На квадратный корень из трех решительно выступал за мирное решение. То, что происходило в игре, лучше всего в ней решать. Нападать на эксперта под влиянием момента было неразумно. Это было не тем, что хотел богатый богатей, но после просмотра видео прошлой ночью У него были кошмары, где Лули появлялся из теней и держал нож у его шеи. В реальной жизни не было навыков и не было таких вещей, как маскировка. Но даже так следует опасаться того, у кого была подобная выдержка и навыки. «Если ты загнал кого-то в угол, тебе придется готовиться к тому, что он набросится на тебя». Лули беззаботно гулял по улицам, наслаждаясь этой беззаботной прогулкой. Все обычные вещи, что он наблюдал, казались ему прекрасными. Глава 64. Системное обновление. После системного обновления день и ночь в рассвете стали почти в противоположность реальности. Дни всегда были длинными, а ночи всегда были короткими. Ночь была установлена ровно на 8 часов, с 10 утра до 6 дня реального времени. На это время общие подземелья закрывались, а по дикой местности расползались ночные ползуны. Тому, кто хотел покачаться, пришлось бы с риском для жизни идти в дикую местность. Для того, чтобы подстроиться под это перевернутое время, Лули заставил себя хорошо поспать после обеда. Когда он проснулся, он обнаружил в двери своих домовладелец. «Что? Эй, я бы сказала, что мы так-то считаемся красивыми». «Как ты смеешь говорить с нами так, будто увидал таракана?» Личность Доу-Доу совсем не подходила к значению ее имени, которое означало «сдержанная». Как только она за что-то цеплялась, то уже не отстанет. «Ладно, извиняюсь, в чем заключается ваша проблема?» – неискренне спросил Ули, думая о том, чтобы приготовить. «Мы хотим взять тебя с собой поесть и принести еще еды для Синь-Синь домой. Зная, что их взоры не сработают, Юи, юи сделала попытку привлечь его едой. «Ладно, как насчет пойти в ресторан «Дракон Сычуань»? Если кто-то предлагал заплатить, он был бы счастлив пойти. Это также позволит его сестре попробовать еду получше, поэтому у него не было причин отказываться от предложения». «Бессовестный, ты действительно хочешь пойти в «Дракон Сычуань»? Ты хочешь поражать все наши деньги?» Грустно, вид девушек был только для вида». Естественно, это было лишь притворство, так как ресторан «Дракон Сычуань» был чрезвычайно популярным. В среднем он стоил меньше 100 долларов на каждого. Однако они хотели чего-нибудь взамен и ждали, пока не прибудет еда, прежде чем выявить свои истинные намерения. Лули, ты же эксперт. Какого рода профессии мне играть?» спросила Джо Хуань Хуань. «Это сложный вопрос. Все зависит от твоих способностей». «Увлечений твоего игрового стиля». Лоли уже мог примерно предположить, о чем они собираются спрашивать. У этих трех девушек была веская причина давать ему и его сестре такую низкую плату за жилье. Поэтому у него не было причины избегать вопроса. «Мы просто играем, как получится. Пока это весело, нам все равно», — сказала Юи-Юи. «О, разве вы не собирались дальше держать игровую студию?» Лоли был удивлен. То, что мы играем небрежно, не значит, что мы не можем зарабатывать деньги. Настроение До Доудо быстро поменялось, и она счастливо сказала. «Кто знает, может, я найду высококачественную книгу навыков?» «Подбери слюни. Какой профессии ты хочешь играть?» – спросил Ули. паладином Доудо -до положила руку на грудь. «Да прибудет с тобой свет», – объявила она. «Окей, что насчет вас? Есть какие-то профессии, которые вам особенно интересны?» «Паладин» был одной из самых популярных профессий рассвета. Однако без хорошей игры в эту профессию было трудно играть. «Я хочу приручать зверей, но я слышала, что приручение зверя найти трудно. Если это такая проблема, то ладно», — сказала Юи Юи. «У меня в списке друзей есть охотница, и она уже изучила приручение зверя. Если оно снова появится, я придержу его для тебя, так что не беспокойся». После первого уровня выбить эту книгу навыка действительно легко. Лули поддержал ее выбор охотника. «Я не знаю, чем играть, но я точно не хочу играть с жрецом», уныло сказала Хуань-Хуань. «Не жрецом?» – спросил Лули. «Я не хочу играть только с жрецом, но все равно хотела бы быть лекарем». «Тогда играй шаманом, хил-шаман может восстановить HP и бросать разные тотемы, превращаться в теневого волка» и имеет еще кучу разных мощных навыков поддержки. Вместе у вас троих будет ДД дальнего боя, ДД ближнего боя и Хилл. Как только Доу-Доу получит сет защитного снаряжения, вам даже не понадобится искать танка. Шамановский волк был примерно схож с превращением гепарда-друида. После превращения он давал 20% увеличения скорости передвижения и навык маскировки. Если повезет, можно также изучить навык, увеличивающий скорость. Единственным недостатком было то, что у него не было никаких атакующих способностей. Выбрать профессию на самом деле не так уж сложно. Игроки на форумах едва ли изучили какие-либо навыки. Поэтому они не могут решать, какую профессию брать, а какую нет. С отвращением сказал Ули. Он забыл, что он-то знал об этом только из-за знаний из прошлой жизни. После решения вопросов с едой и одеждой, когда они вернулись, в рассвете был уже почти день. Лули умылся и зашел в игру, которая теперь была яркой и прекрасной, как картинка. У Лули не было времени оценить ее красоту. Он быстро нашел место, где спрятаться и превратился в маленького леопарда. Он пробежал озеро лунного отражения, по пути отправив сообщение. «Быстро идите в лесок рядом с озером лунного отражения. Я привел черепаху на другую сторону. Это было то, что знал только Лули. Системное обновление окатывало все вещи, включая боссов и сундуки сокровищ». Изначально он планировал сходить в шахту киноцефалов и открыть три сундука, но просмыслив, он решил, что битва с боссом была более стоящей. Предметы, появлявшиеся в тех сундуках, большей частью были обычными, но с босса был шанс выбить сталь на предмет. В дикой местности не было никого, кроме Лули, и он бросился к озеру лунного отражения. Его и желтая золотая шкура сияла на солнце, придавая ему вид яркого золотого ослидка. Вот это да! Маленький леопард нырнул в воду и мгновенно обратился тюленям. Беспокоясь, что кто-то мог забрать босса, Лули не стал открывать сундук сокровищ, завидев его. Он поймал босса и вытащил его на поверхность. Достигнув поверхности, он снова превратился в леопарда и повел босса в лес. Черепаший босс неохотно посмотрел на озеро лунного отражения, но по правилам системы его заставляли медленно следовать за Лули. Хотя область леса была небольшой, тут было гораздо проще убить этого монстра, чем на озере. У них было всего 6 человек, но это было лучше, чем состязаться с огромной толпой людей, которая бы собралась для драки с боссом. Лазурный морской бриз, лунный свет, одинокий цветок, мартовский дождь и осколки мечты уже были в сети, чтобы получить напоминание Лули. Они хотели сразиться с боссом сразу же, как только и зайдут в игру, поэтому они неусыпно ждали этого сообщения. «Лазурный бриз, лови агро». «Остальные начните наносить урон». Лули рванул в лес и превратился обратно в человеческую форму. Лазурный морскобриз использовал рывок и насмешку, чтобы обратить внимание босса на себя. Пока он это делал, он спросил, «Лули, мы написали столько вещей, но не получили никакой награды опытом. Прежде чем открылась игра, был обновлен официальный сайт, чтобы анонсировать содержание обновления». Ошеломительные 48 вещей были предложены им. Шесть из них спорили за первое место. Первое, что проверил лазурный морской бриз, когда вошел в сеть, это насколько ему повысили уровень. Но к его разочарованию ему все еще оставалось 30% опыта до 10 уровня. Глава 65. Лунный свет убит. Вы получите награду. «Вам просто надо сходить в город и зайти на свой счет». «Хотя за перенос нужно будет немного заплатить, так что вам придется немного подождать, чтобы получить опыт», — объяснил ули. Но блин, по твоему описанию звучит дороговато. Сколько нужно будет платить?» Всем было интересно. «Перенос изначальной деревни стоит один золотой, а перенос между городами — два золотых. Между начальными деревнями перемещаться нельзя». Лули покачал головой, чувствуя неподъемность цены. У него был план полетать по разным городам, но цена будет для него немного проблематичной. Игровая компания должна быть на грани банкротства, раз пытается так бесстыдно наварить денег, ни у кого не было слов. Можно было считать, что у большей части группы дела шли вполне неплохо. У «Осколки мечты» с собой было 4-5 золотых, а у Лули более 10 золота даже при том, что он купил материалы для улучшения кольца Всевышнего. Как обычные игроки могли располагать подобными деньгами. Даже один золотой считался довольно большой суммой. Только те, кто тратил деньги на золото на торговой площадке, могли немного подкопить. Ремонт снаряжения стоил денег, и зелья тоже стоили денег. С этими расходами заработки игроков быстро улетучиваются. Если кто-то захочет купить две обычных вещи, он заправду станет нищим. Но думаю, это же всего... одно золото. Кроме Лули, у лазурного морского бриза тоже водились денежки после сражения с несколькими ВОСами. Как по босса я хочу потребовать свой опыт. Мне еще не хватает 10% до 10 уровня. Сколько я получу опыта? Дай-ка посчитать. Когда ты его получишь... «Ты, по крайней мере, должен поднять двенадцатый уровень». Лоли высчитал это на основе нескольких постов, которые он ранее читал, но не был уверен. «Если я действительно смогу добраться до двенадцатого уровня, это будет просто отлично. После десятого уровня постоянно нужно в несколько раз больше опыта, чем для прошлого уровня. Я теперь опаюсь медленнее, чем эта черепаха». Лазурный морской брис ударился в слезы. Клейк невидно захлопал глазами. Он хотел развернуться и побежать, но был прерван рывком лунного света. И вновь его стали беспощадно атаковать. Без своей лечащей способности Клейк был сладкой булочкой. Всего через 20 минут он издал вопль. «Босс тут, и здесь его уже убивают игроки». Вопль босса, похоже, привлек нескольких игроков. «Я заберу предметы, возвращайтесь в город, ребята!» Решительно выговорил Ули и подобрал вещи с босса. Лунный свет не подобрал никаких предметов, но не стал активировать возвращение. Вместо этого он повернулся к двум игрокам и бросился на них. Через три взмаха его топора один из них уже был мертв. Рывок, разрез, размах, казнь. Глядя на это, Лули немного испугался. Он не обратил внимания, но у этого парня, по всей видимости, уже была казнь. К тому времени, как другой игрок отреагировал, он увидел лишь тело своего напарника. К его удивлению, тот не сумел остановить возвращение остальных. Лули тоже не возвращался, вместо этого подобрав предметы, приготовившись войти в маскировку. Он был вором. Ворам никогда не нужно было использовать возвращение. Лули не стал советовать возвращаться и лунному свету. Он был PFP-маньяком, а потому не станет упускать любую возможность для PFP. Уж лучше он умрет. Лули крался в стороне, как лунный свет пользуется стесненной лесной местностью, чтобы убивать игроков по одному. У него не было никаких планов помочь. Жаль, он не мог пощелкать дынные семечки. Так все было бы совсем идеально. Техническое исполнение лунного света было превосходным. Его позиционирование всегда было верным, и он двигался по кругу, чтобы избегать большинства ненаправленных навыков. Берсеркеров обыкновенно называли королями физической атаки, но они, как правило, не убивали эффективно людей. Однако после трехминутной битвы Лунный Свет уже забрал с десяток жизней. Когда он использовал вихри, он убил 5-6 игроков, у которых оставалось немного HP. Но, несмотря на это, даже перекачанный Берсеркер не был неуязвим. HP Лунного Света продолжало спадать. 80%, 60%, 50%, О нет, его взяли в контроль. Следующая волна атак действительно мощно ударила по нему, и теперь у него оставалось менее 10% шпи. У лунного света не было намерения убегать, но в такой ситуации лишь у воров и друидов была возможность сбежать. «Умри! Как ты смеешь связываться с прославленными паладинами?» Лунный свет упал как раз тогда, когда это выкрикнули. Его топор упал и не побелел вместе с его телом. У него выпало оружие. Оно круто выглядело, имело высокую атаку, и, возможно, и какие-нибудь другие эффекты. Все игроки восторженно затаили дыхание. Ну и дела. Такой пафос для такой мелкой гильдии, — подумал Ли. Те игроки, которые дрались с лунным светом, все были членами прославленных паладинов. Они были хорошо дисциплинированы и оставили снаряжение командиру. Никто из игроков не отправился его подбирать. Когда командир наклонился, чтобы подобрать оружие, перед ним вдруг появился вор с закрытым лицом. Он подобрал топор и бросил в сумку, а затем медленно испарился. Его отношение было таким небрежным, будто он подобрал монетку с пола в спальне. «Парни, вы на что уставились? Идите и схватите этого вора». Командир застыл на полных пяти секунд, прежде чем начать орать на своих сагильдийцев. Даже элитные игроки Имперской секретной службы не смогли поймать Лули. Для этих второсортных игроков-тугодумов сделать такое было просто самообманом. Я выронил свое оружие. лунный свет казался подавленным. Он потерял топор кровопийцы с высокой атакой дополнительной силы, и которым было так удобно махать. Он мог выронить все, что угодно, но каким-то образом выпала именно эта вещь. «Эй, я какой-то топор подобрал. Не твой ли?» пошутил Лули. «Ты действительно нечто. Буду ждать тебя в деревне». Лунный Свет не предложил никаких денег, немедленно отправив запрос на обмен. Он потратил весь день на PFP, поэтому он не мог дать Лули денег. «Не оставайся в деревне, иди в Долину Змеи и бей змей следующие два часа. Затем мы сможем убить змеиного Босса, прежде чем отправиться в город», — сказал Лули. Как только остальные услышали о Боссе, они забыли во всем остальном. Лули превратился в маленького леопарда и рванулся, как порыв ветра. Он не придерживался дороги, дабы кто-то не увидел его, вместо этого побежав по кустам у дороги. Позднее, когда навык «Дитя леса» станет более обычным, маленький золотистый леопард будет привычным зрелищем, и не надо будет ни о чем беспокоиться. «Лули, в какой мы собираемся город?» Я только что проверил управляющего переносом, и там 126 городов, куда можно отправиться». Лазурный морской бриз беспокоился о том, куда идти. «Конечно, в Серую долину», – без промедления сказал Ули. Глава 66. Город Ратан. Серая аллея и окружающие ее территории были самым популярным местом для игроков между 10-30 уровнями. В этой области, согласно карте города, было пять частных подземелий, которые можно было исследовать. В нем также был самый полный набор НПС ремесленных профессий единственный рыболовный мастер рассвета, живущий у Рисового озера. Пейзаж там также был прекрасным, что делало его раем для нерегулярных игроков. Отсюда можно было достичь людских и дворских портов, а вонпоста злой фракции, тернистой долины – и дроидской священной рощи света. Также это была популярная локация для PFP, особенно место светлой фракции и злой фракции, в соперничестве со Землю. В реке оттекла кровь бесчисленного количества игроков, а также алтарь, на котором Лоли нужно было улучшить его кольцо, находился в Серой Долине. Он не мог придумать причины не идти туда. Другие игроки вначале не будут знать всего этого и станут путешествовать по различным местам мира. Однако, когда игровые знания углубляются, они медленно заполнят Серую долину до такой степени, что она переполнится. У лазурного морского бриза и остальных не было причины возражать, поэтому они последовали за Лули в Серую долину. Лули бежал, пока не истощилась его выносливость, затем он отдыхал на обочине дороги. Это была еще одна фишка, добавленная в обновление. Бег, полет, сражения и зачистка подземелий потребляли некоторое количество выносливости, которое можно было восстановить отдыхом. В дополнение к этому, алхимии можно было производить изделия выносливости, а поедание приготовленной еды могло восстановить выносливость. В ожидании, пока прибудут остальные, Лули посмотрел на предметы, выпавшие из черепашего босса. В итоге дикий босс выронил стальной предмет. Ядовитый лук, сталь. Урон 15-24, ловкость плюс 3. Особый эффект – цель, получившая удар этим оружием, будет отравлена. Требуемый уровень – 5, прочность – 28 из 28. Луки, арбалеты и оружие в рассвете относились к оружию дальнего боя. У лука была выше атака, а у арбалетов и ружей была выше скорость атаки. Среди них наибольшая точность была у ружья, у которого был прицел. Среди игроков, которые были не очень хороши, выбор оружия падал на ружье. Ядовитый лук больше всего подходил охотникам, но и другие профессии могли использовать его в дальнем бою. Характеристики этого оружия были схожи с характеристиками арбалета, который Лули отдал осколки мечты. Для нее арбалет был проще в использовании, поэтому, скорее всего, она не захочет менять оружие. Луле решил оставить лук себе. Ему нужно было сделать кое-что, для чего требовалось оружие дальнего боя. С ним он затратит вдвое меньше усилий. Этот ядовитый лук был коротким луком, поэтому у него была выдающаяся атака и скорость атаки, намного большая, чем у длинного лука. Также у него было небольшое древко, поэтому он не будет мешать его движениям, если он повесит его за спину. Когда лули спросил в чате осколки мечты, охотница решила не менять оружие. Для нее орудовать луком было кошмаром. Крейг выронил лишь один стальной предмет в дополнение к двум бронзовым, один из которых был друидовской вещью лесного укротителя. лули взял короткий лук и не стал участвовать в распределении остального. Некоторые из них уже дошли до долины змей, но они не бросились сразу на босса. Вместо этого они фармили обычных змей, потому как им нужно было найти змеиную желчь, чтобы создать противоядие. Самый низкий уровень в группе, восьмой, был у осколки мечты. Все остальные были уже девятый уровень и приближались к десятому уровню. Один лазурный морской бриз давно уже достиг этого рубежа. Но после него нужное для поднятия уровня количество опыта было действительно ужасающим. Он фармил змей уже более двух часов и получил лишь 3% опыта. Лули собирал змеиную желчь, пока дрался с монстрами, и создавал противоядия по откату. Сделав достаточно много средних противоядий, они начали сражаться с боссом. Король змей Галахер был не из тех боссов, с которыми можно справиться количеством. Его атака ядом заливала весь экран. Но у Лули были средние противоядия которые по его команде выпивались. Это делало сражение с боссом с 35 тысячами шпи вполне удовлетворительным. Когда король змей пал, опыт Лоли подпрыгнул до 85%. Однако он не обращал особого внимания на опыт, так как все внимание его было сосредоточено на предметах, которые выронил Галахер. Он осмелился не выронить амулет растения Амулет растения получал особый эффект лишь с полным набором снаряжения. Без набора это была лишь обыкновенная вещь. Галахер уже был дважды убит, но амулет растения оба раза не выпал. Лули был не слишком разочарован, так как все боссы от 10 до 20 уровня имели хороший шанс его выронить. Добыча и близко не была так хороша, как от первой зачистки. Единственным достойным упоминанием предметом Были стальные магические ботинки, которые были довольно посредственными, они даже не давали скорости передвижения. Лули передал их одинокому цветку и отдал оставшиеся четыре бронзовые вещи, включая выпавшие черепахи, лазурного морского бризу для продажи и последующего раздела между теми, кто не получил стальной вещи. Что до двух материалов, которые выронил босс, оба они были единогласно переданы Лули. Позднее группа стала готовиться уйти из долины Луны Тени. Для некоторых эта маленькая лесная деревня ночных эльфов подарила возможность, но для других лишь разочарование. Для Лули это место теперь было в прошлом. Дальше лежал куда больше мир. В городе были аукционные дома, арена, больше подземелий, больше квестов, еще больше NPC и множество торговых возможностей. Так как покинуть долину луной Тени стоило лишь одного золота, Лули и его группа не сильно пострадали от такой мелочи. Лазурный морской бриз ожидал всех в канале телепортации, а Лули отправился в другое место. Существовало кое-что, что, что Лули мог изначально заполучить лишь с 50% вероятностью. Но теперь шанс поднялся до 80%. Город Раттан, маленький городок в сердце злой фракции, почтил своего первого гостя. «Смотри, там эльф. Подожди-ка, это тот презренный вор, отчаянный бандит и грязный разбойник. Ребята, помогите мне его словить». Дварфский гоблин-страж прыгал вверх и вниз, но не осмеливался двинуться вперед и напасть, вместо этого решив продолжить кричать. Лоли вспомнил, что из-за того, что он напал на гоблина Дальца Кроли, его репутация у гоблинов была отрицательной. Случилось так, что город Раттон был типичным гоблинским городком. Два или три гоблина 60-го уровня осторожничали и не подходили. Их робость ничуть не вязалась с их огромной жадностью. «Это так город Раттан относится к искателям приключений?» Лули приготовился и сделал шаг вперед, не показывая следа страха. «Мы рады только друзьям!» – злобно выкрикнули стражи. «Но ты, лесноманьяк, напал на великого торговца!» «Мистер Кролли распространил твою репутацию среди гоблинского мира». «Я клянусь именем Луны, я не враг миру гоблинов», — объяснил Ули, поглаживая два кусочка золота в руках. Он нагло заявил. «Для того, чтобы научиться великому ремеслу инженерного дела, я специально проделал тысячи миль из шепчущего леса до долины лунной тени». «О, так ты слышала об инженерном деле города Раттон?» У гоблинов было чувство гордости не только потому, что у них была самая обширная торговая сеть на материке, но и за их великолепного инженерного дела. Да, в этом мире нет ничего, что можно было бы сравнить с инженерией гоблинов. Лулей передал золотую монетку главе стражей. Уважаемый городской стражник города Раттон, можете ли вы представить мне величайшего мастера-инженера города Раттон? Глава 67. Рецепт. Может, гоблинская инженерия и была прославленной в отдаленном местечке вроде города Раттон были лишь самые плохие мастера инженерии. Однако изучение основ инженерии везде было одинаковым. Выбирать наставника нужно было лишь тогда, когда не начинаешь на ней специализироваться. Чтобы вернуть назад репутацию гоблинов, Лули придется собраться с духом и поучиться в городе Раттон инженерии. Стражники провели Лули по деревянной доске. Во время пути он видел недоброжелательные взгляды, которыми его награждали NPC. Это был эффект плохой репутации. Достигнув берега, они дошли до дома с двумя механическими куклами, поставленными у дверей. Тело у гоблинов было как у дварфов, поэтому их дома для лулей были маловаты. Ему нужно было в спину, чтобы зайти в дом, но, к счастью, тут оказался диванчик, способный вместить его зад. Только усевшись, он смог выпрямить шею. «О, Габи, зачем ты притащил ко мне этого альфа?» Гоблинский инженер с интересом посмотрел на него. Когда он обернулся, Лолик смог увидеть его увеличенные глаза под очками. По-настоящему ужасающий взгляд. «Хоть и и непрошенный гость и грабитель, он принес золото, чтобы это загладить», с улыбкой сказал главный стражник. Ха, ты хочешь учиться инженерии? Выражение лица гоблинского инженера улучшилось, но он был слишком занят своей работой. Он подтолкнул к лули изношенную книгу. «Пять золотых». Лоли чуть не закашлялся кровью. Для всех остальных изучить ремесленный навык стоило лишь 50 серебра. Однако выбора у него не было. Он хотел вернуть свою репутацию, поэтому ему нужно было им заплатить. Кроме того, он был под надзором NPC 60 уровня. Единственное, что он мог сделать, это покорно заплатить деньги. Система. Вы получили одобрение Гоблина. Ваша репутация изменяется на нейтральную. Система. Вы обнаружили город Раттон и получаете 200 опыта. Лули испытал облегчение, услышав системное уведомление. По крайней мере, эти NPC больше не будут ему мешать. Гоблины всегда уважали людей богатых. Главный стражник отсалютовал Лули и удовлетворенный вышел со своим пистолетом. Лули открыл книгу навыков инженерии. Титульная страница была написана синими чернилами и описывала чертеж на гоблинском языке. Он не мог понять ничего, но это была виртуальная игра, поэтому ему и не нужно было. Когда он использовал книгу навыка, она исчезла. Гоблинский инженер не смотрел за тем, каким образом Лули занимался своим обучением. Он был занят своим экспериментом и сказал Лули, «Если больше тебе ничего не нужно, пожалуйста, уходи». Сейчас я очень занят. «Уважаемый мастер, продаются ли у вас рецепты?» Хорошие или плохие, но у каждого учителя ремесленным навыком были свои собственные уникальные рецепты. И Лули знал, что этот учитель был не исключением. «А, вон там, в стороне. Три золотых за каждый. Если захочешь взять, можешь заплатить лично мне, но не жди, что я стану что-то тебе объяснять, презренный эльф». Из-за того, что его репутация была всего лишь нейтральной, отношение гоблинского инженера все еще было недружелюбным. Лоли не злился, он подошел к пыльному дубовому столу. На нем лежало несколько тонких пергаментных свитков. Чертеж. Голубые фейерверки. Их использовали для развлечения. Это не было уникальной формулой, на материке продавались подобные, поэтому он определенно не стоил три золотых монет. Чертеж. Хорошие любительские пистолеты. У них был средний урон, а требуемые материалы были недешевыми. В любом случае, это оружие было лишь бронзовым. Лули покачал головой и положил рисунок обратно. Он посмотрел еще на два и остался полностью разочарованным. Похоже, что хотя этот гоблинский инженер был лишь на среднем уровне, все эти чертежи были для низкоуровневых, бесполезных предметов. Ничего больше не ожидая, он взял последний чертеж. «Мастер, все ли эти чертежи для продажи?» Лули прилагал усилия, чтобы успокоить свое взбесившееся сердцебиение, чтобы гоблинский инженер не увидел его волнение. Но его беспокойство было излишним. Гоблинский инженер даже не позаботился оглянуться и нетерпеливо накричал на него. «Бери чертеж, оставь золото и убирайся отсюда, а иначе я покажу тебе ярость инженера». Лули оставил последний рецепт, бросил на верстак золотые монеты и вышел большими шагами. Когда он вышел из лавки, в его голову полетела стрела. Его раскрыли? У Лули упало сердце. Может, за ним уже шла группа NPC, чтобы забрать рецепт обратно? Стрела попала ему в плечо, нанеся 70 урона. Урон выглядел довольно высоким, но для NPC 60 уровня это был самый низкий возможный урон. Пока он был в растерянности, группа NPC рванула с места. Механическая кукла в стороне от него двинулась вперед и воспользовалась магическим мечом, чтобы зарубить нападавшего. Затем Лоли осознал, что это была атака от группы игроков и злой фракции. NPC был нужен не он. В рассвете были нейтральные зоны с нейтральными НПС. Город Раттон был одной из таких зон. Здесь не было предпочтений для игроков светлой или злой фракции. Но если кто-либо совершал нападение перед НПС... Это рассматривалось как провокация. И их просто убивали прежде, чем они могли что-либо предпринять. Бедный охотник из злой фракции даже не отреагировал и превратился в труп. И не только это, он также выронил вещи. Лоли бросился туда, чтобы подобрать вещи, и бросил их в сумку, прежде чем выбежать из города. Он немедленно превратился в гепарда, осторожно избегая монстров за пределами деревни, неся вдоль береговой линии к топям. «Эй, мой рецепт! Где рецепт, который я сюда положил?» Из домика гоблинского инженера вдруг раздался резкий вопль. «Гребаный эльф, он стащил мой рецепт бомба-акара! Черт подери! Черт, черт, стража, стража!» «Что случилось, мастер?» Подбежал стражник, и его шокировал вид обезумевшего гоблинского инженера. Повсюду были разбросаны разбитые бутылки и банки, а все материалы и принадлежности лежали вокруг. Ничего из этого не было достаточно, чтобы утихла его ярость. «Эльф, которого притащил капитан Габриэль, он... он...» Гоблинский инженер не мог продолжить. Забрал, обдурил, украл. Гоблины были умелыми торговцами. Они всегда продавали непомерным ценам и всегда держали слово, когда обмен был завершен. Одно из классических поговорок гоблинской расы было «Даже не надейся вернуть хоть золотой, слово «возврат» мне неведомо». Акар сполз на грязный пол, ему пришлось признать, что Лули не обдурил его, не забрал и не украл, но купил рецепт. Очевидцем был бог системы, и он сам пожелал совершить обмен. Ох, великий Акар потерпел убыток, Акар продал все свое имущество за три золотых. Опечаленный инженер не мог сдержать слез. Его плач был таким мучительным, что те, кто его услышал, тоже прослезились. Те несколько стражей полностью его понимали. Гоблины всегда только зарабатывали и никогда не теряли. Потерять деньги для них было хуже смерти. Неудивительно было, что Акар был так опечален. Глава 68. Жилище Эгвин. Лишь когда Лоли истратил почти всю свою выносливость, он осмелился замедлиться. Он осторожно вынул из сумки старинный пергамент. Этот пергамент полностью отличался от остальных. Он был старей и выглядел более утонченным. Даже письмо несло след очарования. Это было не то, чем мог обладать посредственный инженер. Чертеж. Примитивная бомба «Айви». Область инженерия. Требование средний уровень, 150. Использование. Учит вас, как создавать примитивную бомбу «Айви». Примитивная бомба «Айви». Простая бомба, которым может воспользоваться любой искатель приключений, ничего не знающий об инженерии Попадает в цель почти без промаха. Наносит 2000 урона всем целям в радиусе 5 ярдов. В прошлой жизни Лулей видел примитивную бомбу Айви лишь однажды. Это было в аукционном доме, она продавалась за 300 золотых, что в то время составляло около 50 тысяч долларов. Примитивная бомба Айви была не тем, что могли создавать обычные инженеры. Поговаривали, что никто в Азероте не мог создавать предметы из серии Айви. Айви был легендарным мастером-инженером, который случайно убил себя более тысячи лет назад, взорвавшись во время производственного процесса и до костей прожарив себя и 12 своих детей. Их лаборатории и лабораторные записи тоже были уничтожены взрывом. Выжили лишь некоторые из них, менее известных учеников. Эти люди более или менее продолжили наследие Айви, но, к сожалению, им тоже были интересны бомбы. Они положили свои жизни на их разработку, что привело и к их смерти. Это и послужило причиной упадка серии Айви. Делать бомбы было рискованно, но доход был огромным. Никто не мог представить, что этот отдаленный морской городок будет хранить в себе потерянную формулу Айви. И не просто Формулу Айви, а Формулу Бомбы. Бомбы были очень полезными, кроме как в PFP или сражении с боссами. Можно было бы использовать их в фарме монстров. Это прежде всего было именно машина для фарма опыта. Лули требовалось всего лишь бросить парочку бомб и наблюдать, как растет его уровень. Он жадно прочитывал чертежи снова и снова, прежде чем неохотно положил их обратно в сумку. Затем он вспомнил, что подобрал еще и снаряжение. Наплечники души зверя, сталь, защита 18, ловкость плюс 6, атака питомца плюс 20%. Требуемый уровень – 10, прочность – 35 из 35. Это была эксклюзивная кольчужная броня охотника. 20% бафа для питомца были лучшим бонусом, который только мог просить охотник-зверовод. На аукционе его можно продать как минимум за 10 золотых монет. Он не знал, ни кем был тот охотник, который это выронил, ни откуда оно выпало, из сумки или из его тела. Неподалеку на севере находился замок Аленца, который в настоящее время был в руках армии Терамора. Правительница же Терамора была дочь адмирала Праудмура, Мак Аджайна Праудмура. Ведомая пророком Медивом, она привела беженцев из Лардерона в город на восточном побережье Калимдора. Лили пришел сюда, чтобы найти уединившегося великого пророка. В своей прошлой жизни он выполнял квест, где услышал от NPC историю об Эгвин, в которой это упоминалось. Эгвин отправилась в Калимдор и построила прекрасную хижину у берега рядом с городом Раттон, ожидая прихода своей смерти. Затем она соорудила звездный колодец, в котором она увидела смерть своего сына, Медива. Когда она увидела, как Кадгар и Лотар убили Медива, Ее сердце разбилось. Она решилась использовать всю свою магию, чтобы вернуть сына. Двадцать лет, копя свои магические силы, она, наконец, сумела вернуть Медива и очистить его от злой души Саргераса. Медив решил искупить свои злодеяния, путешествия и моля лидеров всех рас встать против пылающего легиона единым целым. Затем Игвин пожертвовал остатками своей магии ради своего внука. Этот защитник, Терисфаля, живший тысячи лет, по всей видимости, достиг последних переделов жизни. По легенде, Медив забрал из на энергию, дух, память и все остальное. Он сказал, «Теперь давайте начнем сначала, прежде чем превратиться в ворона и улететь прочь». В библиотеке письменных записей говорилось, что пророк исчез, не достигнув старости. Лоли надеялся найти эту прекрасную хижину на пляже за городом Раттон, а за одной Медива. Найти хижину было нетрудно. Лоли вскоре увидел ее на берегу. Черепицу покрывал зеленый плющ, расцветший густо сплетенной лавандой и яркими желтыми цветами. Возле двери хижины росло старое дерево, с него свисали серые качели. Он мог представить себе, что на этих качелях могла бы сидеть, глядя на море, казалось бы, обычная старая женщина. Она бы припоминала свою жизнь в лесистом тересфале и в ее ушах раздавался бы мальчишечий смех. Она бы также возвращалась с мыслью к Саргерасу, которого она заточила в бездне могущественных демонов. Затем к Нилосу Арону. Арону тому, с кем она решила завести ребенка, придворному магу города Штормграда. Холодный морской бриз обдувал бы ее, когда она улыбалась бы, вспоминая своего сына, своего внука. Лоли печально подошел к качелям и низко поклонился женщине, которая отдала Азероту все. «О, могущественный маг, что превосходит полубогов! Теперь ты сможешь успокоиться в мире изумрудных снов!» Подумал он. Формула Айви и наплечники души зверя уже десятикратно возместили плату за телепорт. Но суметь увидеть предыдущую резиденцию Эдвин делало это путешествие еще более значительным. Он сел на качеле, вытащил из сумки книгу. Моя жизнь принадлежит мне. И я делаю все свои решения с готовностью и свободой. Никто никогда не будет меня контролировать. Даже боги не смогут этого сделать. Я опускаю голову перед другими из уважения, признания, но никогда из подхалимства. Лули погладил обложку, на которой были выгравированы эти слова, казавшиеся все более и более решительными. Глава 69. «Превращение ворона. Моя жизнь принадлежит лишь мне». Раздался вздох, и Луи обнаружил, что незаметно для него, рядом с качелями, появился человек. Человек носил шляпу и большой плащ, украшенный множеством перьев. Лицо под шляпой выглядело невероятно старым, отмеченным следами времени. Он держал в правой руке грубый посох, который выглядел в его правой руке, как дубина. «Почтенный старший эльф, искатель приключений и шепчущего леса, выражая свое уважение», сказал Ули, торопливо встав и положа руку на грудь. Это было форменным приветствием эльфов. «О, так это эльф, пришедший издалека. Маленький друг, твои недавние слова кажутся мне такими знакомыми». Древний старик оперся на край стены и сел. Он не казался кем-то иным, кроме как слабым стариком. Я получил от великого дворского мастера книгу о зачаровании, и эти слова были выписаны на заглавной странице. Великий мастер сказал мне прийти на побережье у города Раттон, чтобы найти великого зачарователя. Почтенный старший, вы ли тот человек, которого я пришел найти? Лулей не открыл настоящую причину своего прихода, дав вместо этого ловкий ответ. «Нет, я не силен в зачаровании, но она...» «Эльф, могу я взглянуть на твою книгу зачарования?» Древний старик поднял взгляд, посмотрев на Лули своими наполненными мудростью словами. Лули передал книгу и отступил на несколько шагов. «Это ее!» Старик взглянул на слова, выгравированные на обложке книги, и на слова, оставленные Энгвин на титульной странице. Все его тело начало мерцать, а пространство скручиваться, когда огромная волна магии хлынула изнутри него. Лоли стало тяжело дышать, как будто нечто схватило его своим разумом. Казалось, что единственная мысль может уничтожить его дух. К счастью, это изменение атмосферы исчезло так же быстро, как и пришло. За мгновение все вернулось к норме. Даже цветы, сорвавшиеся с деревьев, восстановились, как будто с ними ничего не случалось. Если бы его руки не покрылись потом, Лоли бы поверил, что все, что только что произошло, было галлюцинацией. «Мне жаль тебя разочаровывать, эльф, но ее больше нет». Морщинистые руки старого мага погладили обложку книги, и в его глазах промелькнуло множество сложных эмоций. Горечь, обида, привязанность. «Я сожалею, но эта книга зачарования довольно древняя, и в ней много того, чего я не могу понять». Лоли вдруг почувствовал какое-то отвращение к себе, и внезапно он сказал, «Кажется, вам действительно нравится эта книга». «В таком случае, пожалуйста, примите ее, как подарок от меня». Вот так просто Лули отдал невероятно редкую божественную ремесленную книгу навыков. Однако Лули не чувствовал никакого сожаления, и не потому, что материалы для зачарования были слишком трудно найти, а потому, что эта книга, реликвии Эгвин, должна быть отдана ее сыну. Она все-таки значила для него гораздо больше, чем для Луи. «Благодарю тебя за твою щедрость, Эльф, хотя я и знаю, что твои мотивы нечисты», сказал Медив, слегка вздохнув. «Из-за твоего великодушия и искренности я выполню одну твою просьбу». Лули не чувствовал никакого страха, скорее он был довольно расслаблен. Он никогда не думал обманывать этого пророка. Все, что он хотел, это возможность поговорить с Медивом. Поэтому он прямо сказал, «Уважаемый сын Аарона, защитника Терисфаля», «Я бы хотел научиться у вас превращению в ворона». «Все верно, Лули хотел летать». Трансформацию ворона, Медив, человек, который был могущественнее полубогов, этим вопросом был полностью сбит с толку. Вначале Медива привлекли слова, которые зачитывал Лули, и он появился из ниоткуда. Позднее он выяснил, что у этого слабого эльфа была книга наследия его матери. Наконец... Этот эльф на самом деле подарил ему эту бесценную книгу зачарования и в ответ попросил простой навык превращения. Он не просил ни Атеиша, великого посоха пророка, ни плаща божественного ворона, каких либо невероятно могущественных заклинаний. Он попросил навык превращения ворона. Было ли сложно превращаться в ворона? Совсем нет. В частном подземелье 50 уровня Игроки могли встретиться с проекцией божественного ворона и получить книгу навыка для полета. Когда друиды достигали 60 уровня, они получали квест на полет. Хотя он был довольно трудным, большая часть игроков-друидов сумели бы получить одну из книг навыка полета. Они включали превращение в ворона, превращение в летучую мышь и многие другие. Единственным было то что их можно было достать лишь по достижении 50-60 уровня. Если Лули хотел летать сейчас, то только этот древний старик перед ним мог ему помочь. Даша Архидруид, Малфирвен, Ярость Бури, повелитель ночных эльфов, не мог просто так научить его навыку полета. «Какая жалость, что ты не маг», — сказал Медив, покачая головой. «У Лули упало сердце». В своей прошлой жизни он читал гайды, где говорилось, что Медив мог превращаться в ворона. Более того, говорило, что чтобы научиться этому навыку, Медив изучал навыки превращения друидов и сражался с божественным вороном Анзу. Даже несмотря на то, что Анзу был полубогом, он был разбит Медивом в пух и прах. Его так сильно побили, что Медив сумел использовать перья, которые тот выронил, чтобы создать легендарный плащ. «Я могу научить тебя только измененному превращению ворона. Ты все еще готов совершить обмен, эльф?» Медленно проговорил старик. Оказалось, что Лули не то, чтобы не мог изучить навык, но в обучении ему были некоторые сложности. «Благодарю вас за вашу щедрость, владыка, я готов. У Лули не было другого выбора. Он уже отдал книгу зачарования». Древний старик наверняка убьет его на месте, если он изменит решение. В Лоре рассвета Медив сделал много хороших дел, но он также совершил и немало плохих. Медив не стал давать ему книгу навыка. Вместо этого он просто указал на лоб Лули и выскочило системное сообщение. Система. Вы изучили навык превращения ворона. Превращение ворона не настоящее. Отнимает 30 секунд и 500 HP, чтобы стать вороном. Позволяет вам летать на ограниченный промежуток времени. Полет потребляет 10 HP в секунду. Положение атаки в полете отменит превращение. Уровень 1 из 5. Навык был так себе. Оригинальный навык активировался мгновенно, а этот нужно было запускать 30 секунд. Также оригинал ничего не потреблял. А этот стоил целых 500 шпи в дополнение к 10 шпи в секунду. Оригинальный навык позволяет летать бесконечно. Этот же позволял летать лишь ограниченный промежуток времени. Еще хуже было то, что он упадёт с неба, если его что-то ударит. Говоря об уровне 1 из 5 это и было то, о чем говорилось в обновлении. Это не значило, что игроки не увеличивали свое мастерство в навыке. Оно просто было скрыто. Каждые два уровня игрок получал одно очко навыка. спи Используя спи и золотые монеты, у учителя соответствующей профессии можно было поднять уровень своих навыков. Конечно, также при должном терпении и решимости можно было поднять уровень навыков практикой-тренировкой. В конечном счете Лули был не слишком рад этому навыку, но не мог выразить свое недовольство. Медив выглядел спокойным, Но это лишь потому, что он не показывал свою мощь. Этот архимаг, убитый, а затем возвращенный своей матерью, мог уничтожить Лули, просто чихнув. «Мой навык превращения требует манны, но внутри тебя нет никакой манны. Поэтому я могу лишь изменить навык прежде, чем дать его тебе», сказал древний старик, пытаясь его утешить. «Много лет назад я получил один значок». Я подарю тебе и его в надежде, что он сможет сгладить недостатки навыка. Глава 70. Рейтинг. Запятнанный кровью значок «Серебро». Телосложение плюс 10. При одетом значке восстанавливает 1% HP каждые 3 секунды. Имеет 30% шансов активировать 30% преображения урона. Требуемый уровень 10. Прочность 40 из 40. Это было снаряжение серебряного ранга, а также значок, что было чрезвычайно редко. Его характеристики тоже были удивительными. Это определенно компенсирует его недостатки. Уважаемый архимаг, я даже не могу выразить свою благодарность вам, сказал Лули, с восторгом сжав значок, как будто боялся, что его могут отнять. Меньшего не стоило ожидать от существа которая превосходила полубогов. Он небрежно отдал настолько редкий и ценный предмет, возможно, что этот предмет был самого низкого качества из всех, что были у Медива, и Лули даже почувствовал искушение привести толпу людей, чтобы его ограбить. «Ты удовлетворен, это хорошо. Пусть твое путешествие будет приятным, наследник Кинария. Меди внимательно посмотрел на Кольцо Всевышнего, на пальцы Лули и медленно исчез в свете заката. Рецепт невероятно мощной бомбы, навык полета и снаряжения серебряного ранга. Он получил немало хороших предметов и достиг своей цели. Лулеис запустил счастливо свой камень возвращения и готовился вернуться в город. Он вернулся не в ближайший город, а в долину луны тени, который был привязан к камень возвращения. Телепорт из города в другой город стоил две золотых монеты, а телепорт изначальной деревни стоил лишь одну золотую монету. Кроме того, Лоли не смел возвращаться в город Раттон. Стражи просто убьют его без промедления. Долина луна -Тени была даже оживленнее, чем раньше. К игре присоединилось бесчисленное множество новых игроков. Едва опустевшая начальная деревня стала заполнена людьми. Он не мог не восхититься предусмотрительностью тех, кто разработал начальные деревни. «Бронзовое оружие для третьего уровня, атака 7-10». Принимаю золото или реалом. Абсолютно необходимо тем ворам, которые хотят быстро поднять уровень. Не пропустите. Продам буст в логове пауков. Минимальный уровень – 3. 2000 долларов на человека. Гарантированное поднятие уровня за один заход. Продам целый сет. низкоуровневого снаряжения – 10 тысяч долларов. Если хотите догнать других игроков, нужно будет немного вложиться. Первая группа игроков, которая обнаружила, что это была хорошая возможность для торговли, быстро заработала достаточно денег, чтобы телепортироваться в другой город или городок. Некоторые не хотели упускать эту возможность и решили остаться ненадолго в начальной деревне. Эти люди останутся позади тех людей, кто решил уйти, и их быстро перегонят новые игроки. Как-никак, новые игроки получали двойной опыт на неопределенное время. Лоли не планировал зарабатывать тут опыт, даже при том, что торговать с новичками было довольно выгодно. С его уровнем и снаряжением запустить четырех человек в подземелье не будет проблемой. Лулей заплатила одну золотую монету телепортатору и встал на канал телепортации. Через несколько секунд головокружения он прибыл в с Серой долины. страна была лагерем фракции света в Серой долине. Она была расположена между заставами Стражи и позади Зорам Харбора. Здесь можно было найти представителей всех рас. Эльфов, и людей, дренеев, варгенов, гномов и даже пандеронов. «Что делать, ребята?» – спросил Лули лазурного морского бриза, посмотрев вокруг на этот знакомый и одновременно незнакомый город. «Делаем квесты, ждем тебя. Иди в зал совета и зарегистрируй свой аккаунт. Ты сможешь увидеть рейтинг уровней. Мы подождем тебя и вместе соберем нашу награду опытом, а затем покормим рейтинг уровней, — ответил лазурный морской бриз. лоли знал, что лазурный морской бриз был помешан на рейтинге уровней, поэтому он не мог жаловаться и быстро двинулся. Офицером высшего ранга в Серой долине был капитан стражи по имени Раэна Волкопас. Она была ночной эльфийкой, охотницей, воином и рейнджером и была очень сильной. Более того, она ездила на огромном сером волке, и под ее командованием находилась большая кавалерия ночных альфов. Регистрация аккаунта требовала одного простого шага – платы денег. Лули отдал 10 золотых монет офицеру-сборщику Рамкину, который затем заявил, что Лули официально стал членом Астраны. страны. Лули открыл рейтинг, и перед ним появилась прозрачная рамка. В рассвете было два общих рейтинга – Рейтинг уровней и рейтинг славы. Весь другой рейтинг был создан игроками. Название рейтинга уровней было самоочевидным. Рейтинг славы был полон PFP-маньяками. Игроки получали славу, убивая игроков вражеской фракции, а также выполняя военные квесты. Так как в настоящее время у каждого игрока был ранг рекрута, убийство вражеского игрока давало совсем немного славы. Рейтинг уровней. Первое. Я не понимать. Уровень 11. Охотник. Столица славы. Фракция зла. Второе. Дикарь. Уровень 11. Маг. Кроваво-красный флаг войны. Фракция света. Третье. Беспечальный. Уровень 10. Маг. Столица славы. Фракция зла. Четвертое. Вино с зеленым флагом. Уровень 10. Паладин. Штормовой легион. Фракция зла. Пятое. Братец Янтут. Уровень 10. Чернокнижник. Династия мирного времени. Фракция зла. 6. Я не изначальной школы. Уровень 10. Жрец кроваво-красный флаг войны. Фракция света. 7. Водная фея. Уровень 10. Вор Измораз. Фракция света. 8. Сумерки. Уровень 10. Мак Звездный союз. Фракция зла. 9. Лазурный морской бриз, уровень 10, воин без гильдии, фракция света. 10. ниндзя черепашка, уровень 10, паладин столица славы, фракция зла. Рейтинг славы. Первое Кровавый кинжал, 78, вор столица славы, фракция зла. Второе Осиное гнездо, 66, воин седьмое небо, фракция света. Третье Штормовой воин, 52. Воин ⁇ штормовой легион, фракция зла. 4 ⁇ Цветы и нефрит 48 ⁇ Шаман ⁇ Кроваво-красный флаг войны, фракция света. 5 ⁇ Человек тьмы 35 ⁇ Маг ⁇ столица славы, фракция зла. 6 ⁇ Пустынный лес 32 ⁇ Охотник без гильдии, фракция света. 7 ⁇ Жизнь ⁇ Есть Сон 31 ⁇ Вор ⁇ Звездный Союз, фракция зла. 8. Зурич, 25. Маг, Штормовой Легион, Фракция Зла. 9. Вращающийся Левый Глаз, 22. Вор, Имперская Секретная Служба, Фракция Света. 10. Неподвижный Правый Глаз, 20. Вор, Имперская Секретная Служба, Фракция Света. Рейтинг славы был заполнен PFP-маньяками. Кровавый кинжал был знаменитым вором, который любил PFP и был невероятно в нем умелым. Тоже относилась относилось к осинному гнезду, а также остальным игрокам в рейтинге славы. Если бы лазурный морской бриз не отвлекал постоянно лунного света, то вполне возможно тоже был там. Два рейтинга почти полностью были заполнены экспертами из крупнейших гильдий. Неудивительно было, что с такой-то большой поддержкой они могли занять высшие места в рейтинге уровней. Две противостоящие фракции были равно представлены в рейтинге славы, но в рейтинге уровней фракция света была слегка позади четырьмя игроками в ней. Лазурный морской бриз без гильдии особенно бросался в глаза. Это заставляло его выглядеть довольно особенным. Причина, по которой он смог забраться в рейтинг уровней, была проста он был маньяком-качером, и Лули брал его на убийство многих боссов. Было бы странно, если бы он не смог попасть в рейтинг уровней. Лулей посмотрел на свой собственный рейтинг. Так как он не убил ни одного игрока из вражеской фракции, он еще не вошел в рейтинг славы. В рейтинге уровней он сейчас занимал 66-е место, но он не тратил много времени на кач. Для него это был довольно приятный сюрприз. В своей прошлой жизни он не мог даже мечтать, чтобы войти в топ-100. Кроме того... Все игроки с 3 до 52 места были 10 уровня. Луле оставалось всего 10% до того, чтобы достичь 10 уровня, и он был лишь немного позади этих игроков.